Глава десятая. Первого победа. Он странным образом сказал то же, что и я. Шла мировая война, но не прекращалась и другая война. Алекс с верховным главнокомандующим. «Энн», как она называла Николая Николаевича в письмах. «Четвертое апреля 1915-го. Хотя Энн поставлен очень высоко, ты выше его». нашего друга, так же как и меня возмутило то, что Н пишет свои телеграммы, ответы губернаторм и так далее твоим стилем. Он должен был писать просто и скромно. В апреле царь вместе с верховным должен был инспектировать войска, стоявшие в Польше и в захваченной Галиции. При дворе возник упорный слух, что великий князь Николай II решил стать королём Галиции и Польши. И Алекс испугалась, что во время поездки грозный дядя склонит Ники согласиться на это. И наш друг тотчас высказал пожелание: ехать царю не надо, а если уж и ехать, то одному. 6 апреля. Меня беспокоит твоя мысль о поездке в Литву и Польшу не рано ли? Ведь настроение там враждебно России, особенно в Литве. Я попрошу нашего друга особенно за тебя помолиться, когда ты там будешь. Прости мне, что я это тебе говорю, но Он не должен тебя туда сопровождать. Ты должен быть главным лицом в этой первой поездке. Право не бери его, ведь ненависть против него там должна быть очень сильна, а твоё присутствие обрадует всех любящих тебя. В глубине души наш друг предпочёл бы, чтобы ты поехал в завоёванные области после войны. Пишу тебе это между прочим. 7 апреля. Как интересно всё то, что ты намерен сделать. Когда Аня сказала ему по секрету, так как я просила его особых молитв за тебя, о твоём плане, он странным образом сказал то же, что и я, что, в общем, он не одобряет твоей поездки и Господь пронесёт, но ехать лучше после войны. Он не советует брать с собою Н. Находит, что всё-таки тебе лучше быть одному, и с этим я вполне согласна. Ну теперь раз уж это решено, надеюсь, что всё удастся. Да благословит и сохранит тебя Господь в этой поездке. Он, Распутин, был у меня утром. Но царь поехал вместе с верховным. Немцы готовили решительное наступление, и Николай не знал, что он последний раз в жизни видит эти земли. В это время начинают совершаться поразительные метаморфозы. Наш друг исполняет теперь не только должность мудрого попугая царицы, Незаметно из чтица её желаний из условного персонажа, которым она заклинала мужа, он начинает превращаться в её истинного советчика. Рождённый её фантазией провидец становился реальностью. Мужек начинает обретать самостоятельность и уже сам диктует ей свои мысли. Его крестьянский ум подсказывает решения, исходящие из любимой народной идеи жить по совести. И радостно удивляющий Алекс простотой осуществления. 10 апреля. Григорий несколько расстроен мясным вопросом. Купцы не хотят понизить цены, хотя правительство этого требует, и было даже нечто вроде мясной забастовки. Наш друг думает, что один из министров должен был бы призвать к себе нескольких главных купцов и объяснить им, что преступно в такое тяжёлое время повышать цены, и устыдить их. И вызывали и стыдили. Но купцы почему-то не услышали призывов к совести. Цены продолжали расти. Первый большевик во дворце. Но распутем продолжает давать царям свои весьма удивительные рекомендации. Он находит, что ты должен приказать заводам выпускать снаряды. Просто дай распоряжение, чтобы тебе прислали список заводов, и тогда укажи, какие. Будь более самодержавным, мой дорогой, покажи свою волю. Да, Распутин предлагает меры, которые станут весьма популярны во время Насталина, когда во время войны все заводы будут самодержавной рукой вождя переориентированы на нужды фронта. 29 августа 1915 -го. наш друг находит, что больше фабрик должны вырабатывать эту муницию, например, конфетные фабрики. И царь попытается всё это осуществить. Будет введено принудительное отчуждение продуктов у крестьян и помещиков, пройдёт национализация и милитаризация заводов, всё к чему призывает Распутин будет делаться, а завершат всё это уже большевики. Так что некоторые меры военного коммунизма были предложены ещё до Ленина мужиком Григорием Распутиным, а осуществлять их начал последний царь. Незадолго до своей гибели Распутин заговорит с царицей и а повышение и жалование бедным чиновникам по всей стране, чтобы в смутные времена укрепить государственную машину и подскажет, где взять на это деньги. Его идея весьма забавно прозвучит в письме царицы государю всея Руси. Всегда можно обложить капиталистов, то есть попросту отобрать деньги у богатых. И эту извечную крестьянскую мечту также осуществят большевики. Так что недаром соратник Ленина Бонч Бруевич так и восхищался в своих статьях умным, талантливым мужиком. И недаром в одной из своих статей Бонч описывает удивительную сцену. Чтобы проверить распутинский дар познавать людей, он решил показать мужику некий портрет. Распутин пришел в состояние ажиотажа. «А это кто? Скажи, кто это?» Он стремительно метнулся к большому стенному портрету, откуда выделялось гордое, умное лицо старика. Ну и человек. Ах ты, боже мой, это ж Самсон. Друг мой, вот он, Самсон-то где. Познакомь меня с ним, поедем сейчас к нему. Вот за кем народ полками идти должен. И Распутин торопливо зажег соседнюю электрическую лампочку, желая лучше рассмотреть лицо этого поразившего его старика. Я объяснил ему, что это Карл Маркс. Вот за кем народ полками идти должен. Это пророчество Распутина прозвучало в статье Бонча, опубликованной в газете День 1 июля 1914 года, накануне войны, которая уничтожит империю и станет прологом марксистского государства. Встречи у Анни 14 апреля. У бедной Ани опять флебит и сильные боли в ноге. Бедная, она теперь действительно хорошая, такая тихая. Вчера она первый раз прошла на своих костылях до столовой. К концу апреля Вырубова уже всю доходила на костылях. Теперь она навестив утром свой лазарет, весь остальной день, как в былые времена, проводила во дворце. Царица уже не ревновала мужика Брюсский, безобразно растолстевший коллеки. И наш друг, который спас и Аню, и её великую дружбу с Алекс, иногда зримо, а чаще незримо присутствовал в их разговорах. Из показаний Марии Беляевой, 20 лет, служанки Вырубовой. В мае 1915 года Вырубова вставала между 9 и 10, ехала в лазарет, где была до часу 2 дня, потом ехала к царице во дворец и там оставалась до 5 часов. Обедала она иногда у царицы или в гостях. Но после обеда она каждый раз отправлялась к царице, где оставалась до 12 часов. Не расставались они и в те редкие вечера, которые Аня проводила у себя дома, ибо это означало в доме наш друг, а следовательно и Алекс. 15 апреля. Температура вчера вечером 37,2. Но чувствую себя лучше, так что хочу пойти к Ане и повидать у неё нашего друга, который желает меня видеть. 16 апреля. Наш друг вчера недолго оставался у Ани, но был так хорош. Он много раз спрашивал о тебе. Тайное письмо. И тут произошло событие, вызвавшее волну слухов в Петрограде и большое волнение среди союзников. Из Германии приехала Мария Васильчикова. Фрейлина царица, дочь директора Эрмитажа, она владела большим поместьем около Вены, где ее и застала война. Немцы не позволяли ей выехать в Россию, Но в это время умерла её мать, и под поручительство Эрни, принца Гессенского, брата Алекс Васильчикова выпустили на 3 недели, пригрозив конфисковать поместье в случае её невозвращения. Эрни когда-то и стал за неё, ибо она согласилась передать ему письмо сестре. На свою беду согласилась. Эпидемия шпаномании в России достигла апогея, и бедная Васильчикова была обречена. Из Показания вырубовой А её приезд императрица сообщила великой княгине Елизавете Фёдоровне, отказавшейся её принять. По приезде в Петроград Васильчикова послала мне в царское село письмо с просьбой принять её. Но по приказу бывшей императрицы я ответила отказом, так как при дворе её подозревали в шпионастве, то её выслали из Петрограда и сняли с неё фрейлинский знак. Что же касается того, как она, Алекс, относилась к возможности заключить сепаратный мир с Германией, Я с определенностью утверждаю, что никаких разговоров о возможности или желаемости сепаратного мира я никогда ни от бывшего государя, ни от бывшей императрицы не слышала. Напротив, оба стояли за войну до конца. За три года войны она ничего не писала и не читала по-немецки. Своего брата она очень любила, но за эти три года никаких известий от него не получала. Вырубова опять солгала. Она знала, Васильчикова передала Алекс письмо от брата. Из письма царица. 17 апреля. Я получила длинное и милое письмо от Эрни. Он полагает, что кто-то должен начать строить мост для переговоров. У него возник план послать частное лицо в Стокгольм, которое бы встретилось там с лицом, посланным от тебя. Эрни послал его уже туда, к 28-му числу. Я послала сказать этому господину, чтобы он не ждал. И хотя все жаждут мира, время еще не настало». Я хотела покончить с этим делом до твоего возвращения, так как знаю, что оно тебе неприятно. Когда письмо Эрне было личным, Николай передаст его в Министерство иностранных дел, желая подчеркнуть свою непричастность к этим мирным предложениям. И это было ошибкой. В России всё секрет и ничего не тайно. И уже вскоре родился ужасный, стойкий слух: царица-шпионка переписывается с немцами и сообщает им военные секреты. Этот слух станет для страны одним из объяснений катастрофы, которая вскоре случится на фронте. Из показаний вырубовой. В лазаретах от сестёр милосердия и раненых ей, Цавице, не раз приходилось слышать, что её, как немку, подозревают в народии и в армии в шпионажстве. Хотя, если уж кого и подозревать в выдаче военных секретов, так это, пожалуй, брата Эрнни. Его предложение немедленно начать переговоры о мире странност совпало с тайными военными приготовлениями немцев. Он будто предупреждал Алекс, поторопитесь. И вскоре после отвергнутого предложения Эрни во второй половине апреля началось мощное наступление германской армии и тягостное отступление русских. 7 мая пошла к Ане и просидела до 5. Видел это нашего друга. Он много думает ему лицо о тебе. Сидели и долго беседовали. Это ужасно не быть с тобой в такие тяжёлые времена. Слухи об измене в верхах, естественно, связывались с ненавистным старцем. Уже заговорили о немецких шпионах в окружении вечнопьяного Распутина, и Алекс знала об этих разговорах. Она мучилась, понимая, как верховный использует в ставке эти гадкие слухи. Вот почему упорно почти в каждом письме она писала мужу о нашем друге с большой буквы, как пишут о святом. Посылаю тебе его палку, рыба держащая птицу, которую ему прислали с нового афона, чтобы передать тебе. Он употреблял её, а теперь посылает тебе как благословение. Если можешь, то употребляй её иногда. Мне так приятно, что она будет в твоём купе, рядом с палкой, которой касался сам Сиефил립. Так в купе царя встретились два наших друга. распространившиеся слухи о тайных переговорах с немцами на фоне сообщений о поражениях русской армии пугали союзников. Алекс писал о Нике. 14 июня Павел, великий князь Павел Александрович, пил со мной чай и просидел долго. Он был очень мил, говорил откровенно и просто, без желания вмешиваться в дела, которые его не касаются, то есть о Распутине. Недавно у него был палеолог, французский посол. и имел с ним долгую интимную беседу, во время которой он очень хитро старался выведать у Павла, не имел ли ты намерения заключить сепаратный мир с Германией, как он слыхал об этом здесь и во Франции. Павел сказал, что он уверен, что это неправда. Я сказала ему, что ты не помышляешь о мире и знаешь, что это вызвало бы революцию, потому-то немцы и стараются раздувать эти слухи. Нет, Николай не думал предавать союзников и собирался вести войну до конца. Тяжёлые потери заставили его думать о новом призыве в армию. Но с этим призывом должен был отправиться на фронт единственный сын Распутина. И царица тут же пишет вставку. Он, Распутин, говорил, что ты вознесёшь своё царствование тем, что не призовёшь сейчас второго разряда. И дело здесь было не только в страхе Распутина за сына. Мужик рассказывал царице про изменившееся настроение крестьян. про то, что новая кровавая жатва может приблизить революцию куда быстрее, чем сепаратный мир. Вот почему, написав обязательные слова о войне до победного конца, она просит Ники не посылать на фронт новых солдат, тем самым призывая его подумать о конце войны. В то время за Алекс открыто шпионили. В этом же письме она писала Марии Васильчиковы, однофамилице несчастной посланницы Эрни. Живет в зеленом угловом домике и наблюдают из окна, как кошка, кто входит и выходит из нашего дома. Она сказала графине Фредерикс, что видела, как Григорий сюда въезжал. Отвратительно. Чтобы наказать ее, мы сегодня пошли к Ане окольным путем. Васильчиковы вышлют из столицы. Но рассказ о царице, тайком идущей на встречу с мужиком, дойдет до ставки и вызовет там переполох. Сначала письмо от Эрни. А теперь и мужик ненавидивший войну и ещё недавно грозивший поражением. Но каково же его влияние, если государьня ради встречи с ним, забыв о величии, крадучись покидает собственный дворец. А тут ещё слухи о том, что он натравливает царицу на верховного главнокомандующего. И верховный решил сыграть на опережение. Джонковскому, видимо, приказали поспешить с докладом царю. И все новые донесения агентов наружного наблюдения лихорадочно пересылаются в главе корпуса жандармов для подготовки этого доклада. 26 апреля около 10:00 вечера стали собираться к Распутину неизвестные мужчины и женщины, в том числе Рубинштейн. В 11:00 слышна игра на гитаре. Это происходило до 2:00 ночи. 27 апреля Распутина вызывают в царское село, но так как он не проспал, то Волынский и баронесса Кусово не советовали ему в таком виде ехать. между собой вели разговоры, что эта наш старец избаловался. Посоветовали ему часа два поспать. 30 апреля привёл к себе на квартиру проститутку. 2 июня приехал совершенно пьяный в 10:00 вечера, не заходя домой, послал жену Швейцара за массажисткой Утиной в том же доме. Но её дома не оказалось. Тогда он сам отправился в тот же дом в квартиру 31 к партнёрхе Кате. По-видимому, его не пустили в квартиру, так как он вскоре вернулся на лестницу и стал приставать к жене швейцара, прося его поцеловать. Та, вырвавшись, позвонила ему в квартиру и прислугу увела его. Каждый из этих сообщений удар по Распутину. Но основной удар доклад Джунковского о скандале в Яре, и он его готовит. Список жертв открыт. Жестокие поражения продолжались. В мае и июне русская армия оставила Галицию, Польшу, часть Прибалтики. В июне сдана древняя столица Галиции и Львов. В тамошнем дворце австрийских Габсбургов теперь хозяйничали немцы. 12 июня. Теперь Вильгельм, наверное, спит в постели старого Франца Иосифа, австрийского императора, которую ты занимал одну ночь. Мне это неприятно, унизительно, но... Можно перенести. Надеюсь, повидать нашего друга на минуту у Ани. Это меня бодрит, — писала Алекс. Поражения заставили верховного активно заняться нашим любимым делом искать виновных за неудачи. Лучшей кандидатурой для расправы оставался военный министр Сухомлинов. Его не любил не только великий князь, но и Дума за преданность царям. И на него не просто возложили ответственность за нехватку пушек, снарядов, патронов и обмундирования. Старого министра включили в кампанию по охоте за шпионами. Сначала по сомнительному доносу был обвинён в шпионаже и казнён полковник Месаедов, один из зорководителей военной контрразведки, близкий к Сухомлинову. Тень пала и на министра. Андроников с Червинской заспешили по салонам. Я был уверен, что Сухомлинов окружён целым рядом шпионов, объяснял потом князь в чрезвычайной комиссии. Эти слова повторялись и думской оппозицией, и великими князьями. Андроников использовал и Распутина. Мужик поддержал всеобщий хор и бросил свой камень в министра. В этом его поощрял Монасевич. В какой-то веке Распутин мог быть вместе со всеми, и царь уступил требованиям Верховного. В июне министр был отстранён от должности, арестован и отправлен в крепость. Распутин так и не понял до конца, что произошло. Верный Сухомлинов, обвинённый в государственной измене, был первой большой жертвой царя общественному мнению и Верховному главнокомандующему. И за ней непременно должны были последовать новые. Но царица поняла. 25 июня она писала Дники: "Теперь другие могут подумать, что общественное мнение достаточная причина, чтобы удалить нашего друга. Печальная обстановка на фронте требовала решений, которые объединили бы общество. Об этом Верховный Постоянный говорил с царём и в конце концов уговорил его назначить новых министров, которых поддержала бы Дума". Грозный дядя объяснял племяннику, что человек с немецкой фамилией Саблер не может быть обер-прокурором Святейшего синода в дни народной ненависти к немцам. К тому же его ненавидит Дума. Николай знал, что Дума ненавидит Саблера за его лояльность к нашему другу, но понимал, что в остальном Верховный прав. В обер-прокуроры было решено поставить Самарина, предводителя дворянства патриархальной Москвы. Согласился царь и на перемену в министерстве внутренних дел. Убрать лояльного к Распутину Маклакова, а министром назначить либерала князя Щербатова из знаменитого дворянского рода. Его уважали и оппозиция, и двор. На пост военного министра планировалась кандидатура генерала Алексея Полеванова, близкого когда-то к Гучкову, а теперь и к верховному. Но когда будущие министры были вызваны в ставку, они единодушно заявили, что не смогут плодотворно работать. Если в Петрограде будет находиться Григорий Распутин. Из показаний Моллова. Когда мне предложили занять должность товарища министра внутренних дел, я тотчас спросил князя Щербатова, как обстоит дело с Распутиным. Щербатов меня успокоил, сказав, что когда он принимал должность министра внутренних дел, то государь дал ему и новому обер-прокурору Самарину слово, что Распутин из Сибири никогда не вернётся. Из показаний Ицкевича. Самарин поставил условие отстранение всех посторонних влияний из церковной жизни. Государь дал любезный и уклончивый ответ. Да, воспитанный монарх был с ними любезен, всего лишь. Князь Щербатов попросту выдал желаемое за действительность. Цари обещаний подданным не дают. Николай решил лишь повторить уже испытанный приём на время отправить мужика на родину. Странник собирает котомочку. В начале июня император вернулся в царское село. Он ничего не сказал о Алекс о новых министрах, тем более что решение не было ещё принято. Но не зря при распутине состояли служившие в Синоде Андроников имонасевич. Мужик, подруга и Алекс узнали, что Саблера убирают. И было решено просить Ники оставить его, пока наш друг не подыщет хорошую кандидатуру. Николай не стал объяснять жене, что кандидатура уже найдена. Вместо этого он заговорил с ней о том, что наступает лето, что обычно в это время Григорий уезжает домой, и будет хорошо, если он и сейчас отправится в Покровское, чтобы поменьше ходило о нём глупых слухов. А осенью, когда положение на фронте будет получше, он вернётся. Государряня сказала мне, что действительно нужно, чтобы Распутин уехал, и прибавила, что и государь этого желает, показала в том деле Юлия Ден. Одновременно у царя произошла трудная встреча с Саблером. Перед отъездом в ставку Николай вызвал его, но сказать верному обер-прокурору об отставке так и не решился. Из показаний Едскевича. Саблер был принят государем с очередным докладом и как всегда обласкан. На вопрос его, когда будет очередной доклад, государь сказал: "Я напишу вам, напишу". И разговор был прерван, потому что в кабинет вошёл наследник, который, кажется, появлялся всегда, когда нужно было кого-то выпроводить. Саблер счастливый вернулся на дачу, а около восьми получил записку об отставке. Государь писал, что обстоятельства вынуждают его и так далее. Так состоялись отставка Саблера и назначение Самарина. Царь и здесь остался любезен. Вскоре Петроград наполнился слухами об отъезде Гришки. Моносевич и Андроников ожидали, что Распутин немедля бросится к царице, но мужик, к их изумлению, приспокойно готовился к отъезду. Более того... рассказывал, как счастлив, что ему наконец разрешено покинуть столицу, и повторял то, что часто говорил почитательницам, и то, что записала Жуковская. Одна радость воля. День бывало, дерево рубишь, а дерева-то у нас какие. Здесь таких и не видывали. А ночью разложишь костёр на снегу и отплясываешь круг. Кинешь рубаху и поморозцу ногишом, а морозы не вашим, че-то. Здесь что, ахмаря дна в городах ваших, а не жизнь. Я тем только крепость свою и храню, что знаю. Как только какая заварушка, так я котомочку за плечи, палку в руку и пошел. Ни Моносевич, ни Андроников не понимали, что его отъезд и есть самое сильное средство. Что долго без него в царском не смогут, позовут. В суете поживут и позовут. Сдадутся. В день отъезда Распутин узнал о назначениях в правительстве. Получалось забавно. Готовили одно, а вышло совсем наоборот. И он позвонил вырубовой. Аня в ужасе похромала к царице. Теперь мужик мог быть спокоен, ибо знал, мама не даст покоя царю. Атака царицы. Вечером 15 июня Распутин выехал в Покровское. А царица уже села за первое письмо. Теперь она будет заваливать Ники отчаянными письмами. 15 июня. В городе ходят сплетни, будто все министры сменяются. Наш друг, к которому Аня ходила проститься, с нетерпением ожидает узнать правду об этом. Будто Самарин назначается на место Саблера, Самарин без сомнения пойдёт против нашего друга. Он такой ярый и узкий москвич. Аня ему ответила, что я ничего не знаю. Он просит тебе передать чтобы ты обращал меньше внимания на слова окружающих тебя, не поддавался бы их влиянию, а руководствовался бы собственным инстинктом. Она очень жалеет, что ты не поговорил с ним обо всем, что ты думаешь, о чем совещался с министрами и какие намерен произвести перемены. Он так горячо молится за тебя и за Россию. И может больше помочь, если ты с ним будешь говорить открыто. Я ужасно страдаю от разлуки с тобою. Двадцать лет мы прожили вместе. И теперь происходят такие важные события. А я не знаю ни твоих мыслей, ни решений. Это так больно. Некий попытался смягчить её гнев. Написал, что все говорят о Самаре не как о чистом и благочестивом человеке, но она была неумолима. 16 июня. Только что получил твоё драгоценное письмо. Да, любимый, относительно Самарина я более чем огорчена, я прямо в отчаянии. Он из недоброй ханджуской клики Эллы Так, а любимой сестре. Начнутся сплетни против нашего друга и всё пойдёт плохо. Это означает влияние Эллы. Преставание с утра до вечера. Он будет работать против нас, потому что он против Григория. На сердце у меня тяжело. И она обрушивает на бедного Ники страстный монолог. Я всегда вспоминаю, что говорит наш друг, как часто мы не обращаем достаточного внимания на его слова. Он так был против твоей поездки в Ставку, потому что там тебя заставляют делать вещи, которые было бы лучше не делать. Здесь, дома, атмосфера гораздо здоровее, и ты более верно смотрел бы на вещи. Возвращайся скорее. Как видишь, я совершенно не доверяю Энн. Я знаю, что он далеко не умен, и раз он враг Божьего человека, то его дела не могут быть успешны, и мнение правильное. Григорий вчера вечером перед отъездом услыхал о назначении Самарина и был в полном отчаянии. Теперь московская клика опутает нас, как паутиной. Враги нашего друга — наши враги, и я убеждена, что Щербатов к ним примкнет. Прости меня, что пишу тебе все это, но я так несчастна с тех пор, как узнала об этом, и не могу успокоиться. Теперь я понимаю, почему Григорий был против твоей поездки туда. Здесь я могла бы помочь тебе, а не бояться моего влияния, потому что знают, что у меня сильная воля. Я лучше других вижу их насквозь и помогаю тебе быть твердым. Если бы ты был здесь, я бы употребила все силы, чтобы разубедить тебя, и ты бы вспомнил слова нашего друга. Когда он советует не делать чего-либо, и его не слушают, позднее всегда убеждаешься в своей неправоте. Умоляю тебя, при первом разговоре с самариным поговори с ним ради России. Никогда ей не будет благословения, если её государь позволит продолжаться преследованиям Божьего человека. Я в этом уверена. Скажи строго, что ты запрещаешь всякие интриги или сплетни против нашего друга, иначе не будешь его держать. Прости меня за это письмо, написанное с болью, из заплаканными глазами. Наш первый друг дал мне икону с колокольчиком, который предостигает меня от злых людей и препятствует им приближаться ко мне. Я это чувствую. И таким образом я могу и тебя оберегать от них. Даже твоя семья чувствует это. И поэтому они стараются подойти к тебе, когда ты один. И дальше о своём желании участвовать в управлении страной. Это не по моей воле, а Бог желает, чтобы твоя бедная жёнушка была твоей помощницей. Григорий всегда это говорил, и мсье Филипп тоже. Я могла бы тебя вовремя предупредить, если бы была в курсе дела. Капля точит камень. Теперь она будет бесконечно писать одно и то же, пока не сломит его. Авраам не хочет отдать сына. 19 июня Распутин прибыл в Тюмень. Но и оттуда агенты продолжали снабжать Джунковского информацией обо всех передвижениях нашего друга. В Тюмени Тёмный остановился в мужском монастыре у своего друга настоятеля монастыря Мартимеана. Этот иеромонах совсем недавно его стараниями был назначен игуменом Тобольского монастыря. После обеда Тёмный, по словам Мартимеана, Один выпил две четверти монастырского вина. 21 июня он прибыл в Покровское в сопровождении агентов Терехова и Свистунова, которые постоянно за ним следуют и большей частью находятся в доме Распутина, где читают ему книги и газеты. Здесь он узнал, что его единственного сына все же призывает в армию. И послал отчаянную телеграмму царицы. Он писал об Аврааме, у которого грозятся отнять сына Исаака. Алекс тотчас написал о Нике. 20 июня. Любимый мой, нельзя брать его единственного сына. Прикажи, прошу тебя. Но царь молчал. Ей казалось, что и здесь виноват верховный, завладевший волей Ники. 25 июня. Я ненавижу твое пребывание в ставке, и многие разделяют мое мнение. Ах, мой Ники, дела идут не так, как следовало бы. Ведь он и удерживает тебя там, чтобы влиять на тебя своими дурными советами. Помни, что наш друг просил тебя не оставаться там слишком долго. Я редко страдала так ужасно, как теперь, не будучи в состоянии тебе помочь, но чувствуя и осознавая, что дела идут не так, как следует. Я беспомощна и бесполезна. Это невыносимо тяжело. Эн знает мою волю и боится моего влияния, направляемого Григорием, на тебя. Это всё так, мой дружок. Моего любимцу всегда надо подталкивать и напоминать ему, что он император. и может делать всё, что ему вздумается. Ты никогда этим не пользуешься. Ты должен показать, что у тебя есть собственная воля, что ты вовсе не в руках Н и его штаба, которые управляют твоими действиями. Она знала, как ужасна для него последняя фраза, но всё же написала её. И, конечно, попала в точку. Гибельный доклад. 5 июня на стол Жунковского лёг наконец доклад полковника Мартынова о мартовском скандале в Яре. И когда Распутин покинул столицу, Дюнковский и Верховный решили: пора. Обстоятельства складывались удачно. Дюнковский был вызван к царю для доклада о беспорядках, случившихся в июне в Москве. Французский посол Полеалок писал: "На знаменитой Красной площади толпа бронила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина". Джунковский намеревался после рассказа о московских беспорядках тотчас перейти к Распутину, объяснить царю, что поведение этого человека способствует негативным настроениям в обществе, показать донесения о скандале в Яре и все накопленные загод материалы наблюдения за отцом Григорием. Верховный главнокомандующий с нетерпением ожидал бравого генерал-майора после аудиенции. Из показаний Джунковского: "Я Шударе перенял меня в 10 часов вечера. Всё шло как и было задумано. Разговор зашёл о Распутине. Государь слушал очень внимательно, но не проронил ни одного слова во время моего доклада. Затем протянул руку и спрашивает: "У вас это написано?" Я вынул записку из портфеля. Государь взял её, открыл письменный стол и положил. Тогда я сказал государю, что в виду серьёзности вопроса, в виду того, что я считаю деятельность Распутина крайне опасной и полагаю, что он должен явиться орудием какого-нибудь сообщества. которая хочет повлечь Россию к гибели, я просил бы разрешения государям продолжать мои обследования о деятельности Распутина и докладывать ему». Здесь, естественно, был намек на то, что в окружении Распутина есть немецкие шпионы. Любимая тема. «На это государь сказал, я вам не только разрешаю, но я вас даже прошу сделать это. Но, пожалуйста, чтобы все эти доклады знал я и вы. Это будет между нами». Я очень поблагодарил государя за доверие, потом государь ещё с полчаса или час держал меня. Мы говорили о других делах, затем он меня отпустил. Было должно быть половина первого ночи, когда я вышел. Записка, оставленная государем, заключала самое подробное описание того, что было у Яра, причём всё, что там происходило, было описано самым откровенным образом. Что это уже не первый случай, что всё это идёт к крещендо и налагает некрасивую тень. Поэтому я и считаю долгом верноподданного доложить это, полагаю, что это грозит династии. На следующий день за царя взялся Верховный. В раскалённом от солнца вагоне, в нестерпимой духоте, грозный дядя своим командирским голосом ещё раз проорал всё, что уже говорил Жунковский. А кутежах в яре о том, что все военные секреты через доверчивую государюню становятся известны пьяному развратному мужику, вокруг которого толкутся подозрительные личности и наверняка немецкие агенты. Великий князь предложил незамедлительно решить дело по семейному: привести в ставку Александру Фёдоровну и вдали от вырубовой и Распутинского окружения показать ей доклад Джунковского. Николай не возражал. И спустя много лет Великий князь будет уверен, что царь тогда согласился с ним, но это не так. Грозный дядя лишь подтвердил Николаю, то о чём писала Алекс. Подданным не дано понять скромности царя. И верховный, привыкший к тактичной скромности государя в ставке, забылся. Это его первая непоправимая ошибка, но была и вторая. Николая Николаевича Дюнковский ничего нового о распутине царю не сообщили. Всё те же пересуды мирян о поведении Еродиева. Что же касается немецких шпионов, царь знал, что в связях с ними обвиняют всех, даже бедную Алекс. В итоге он хотел только одного уехать в Царское от этих ничего не понимающих людей. После доклада торжествующий Джунковский рассказал великому князю Дмитрию Павлочу о благосклонном царском приёме и даже дал ему прочесть копию своей подробной и откровенной записки и совершил ещё одну грубейшую ошибку, ведь царь просил, чтобы все доклады были только между нами. Вернувшись в Петроград, Дмитрий тотчас начал рассказывать о происшедшем отцу и другим членам большой романовской семьи. Он был счастлив. Говорил о гневе царя, о конце порочного мужика, но его отец, слишком хорошо знавший Николая, не сомневался, чем закончится этот гнев. В то время он хлопотал о титуле княгини для своей жены и предпочёл не портить отношения с государем. Он предупредил её о слухах. Из письма Алекс. 22 июня. Мой враг Жумковский показал Дмитрию гадкую грязную бумагу. против нашего друга. Дмитрий рассказал про это Павлу. И такой грех, будто ты, прочитав бумагу, сказал, что тебе надоели эти грязные истории, и ты желаешь, чтобы наш друг был строго наказан. Я уверена, что переверят твои слова и приказания. Клеветники должны быть наказаны, а не он. Вставки хотят отделаться от него. Это всё отвратительно. Если мы дадим преследовать нашего друга, то мы и вся страна пострадаем за него. Так, мой дружок, когда же ты наконец ударишь кулаком по столу и прикрикнешь на Джунковского и других? Никто тебя не боится. Они должны дрожать перед тобой. Бомба взорвалась. До меня доходили слухи о каком-то скандале в Москве, связанный с именем Распутина, показала наследство Вырубова. Но я не придала значения этим слухам. На самом деле, как только государь вернулся из ставки с докладом Джунковского, Подруга развернула бурную деятельность по разоблачению негодяев оболдавших старцам. Она, видимо, была в курсе того подвоха, который заготовил преследователям, то ли сам хитрый старец, то ли поднаторевший в провокациях Монасеевич. В докладе Джунковского говорилось о том, что Распутин прибыл в Яр вместе с вдовой почётного гражданина Анисие Иванны и Решетниковой, и Вырубово тотчасто торжествующе заявила: Что раз Путин действительно хорошо знаком с упомянутой Решетниковой, но Анисия Ивановна не только не могла кутить с ним, но даже приехать в Ярне не могла, из показаний Вырубовой. И иногда заезжала пить чай к Анисе Решетниковой, старухе лет 90, никуда кроме церкви не вылезавшей из дома, типичной московской купчихи, у которой в доме вечный чай и закуски и постоянно кто-нибудь из духовенства. В доме у неё всегда останавливался и Григорий Фемчерс Путин. В Москве, в районе Девичьего поля, стоял дом старухи Анисии Ивановны Решетниковой. Со старинной мебелью, с потемневшими иконами, с приживалками в темных платках. Здесь часто останавливался Распутин во время приезда в Москву. Я считаю совершенно невозможным, чтобы такая старуха кутила с Распутиным у Яра. Ведь ее с одного стула на другой пересаживали за руки. Горобова очень удачно солгала. Она отлично знала, что Распутин был в Яре с Решетниковой. только не со старухой Анесией Ивановны, а с её незамужней дочерью Анной Ивановной. Инициалы у них совпадали. И Решетникова младшая, видимо, назвалась в полиции именем отчества матери. Это была та самая Анна Ивановна Решетникова, изображённая на фотографии Распутин и его почитательницы. Это она провожала пьяненького мужика из Мартовской Москвы и по его словам подарила ему тысячную шубу. Вырубова была отлично с ней знакома и знала, что Решетникова участвует во всех развлечениях отца Григория. Прекрасно знала она и брата Анны Николая Ивановича Решетникова. Бывший секретарь Распутина стал в то время устроителем и заведующим лазаретом Вырубовой. Это и была та бомба, которая должна была взорвать расследование о скандале в Яре на глазах царей, так желавших поверить в то, что нашего друга опять оболгали. Когда Никки вернулся из ставки, он застал Алекс почти в беспамятстве, в полубреду. Она умоляла не заточать ее в монастырь, разрешить ей хотя бы изредка видеть мужа и сына. Можно представить, в какой гнев пришел царь, увидев, до чего ее довели. Но, как обычно, он скрыл все эмоции под маской молчания и ровной вежливости. Узнав про историю с Решетниковой, царь решил, что Джунковский и те, кто стоял за ним, Из ненависти к Распутину приподнесли ему заведомую ложь, и очень огорчился. Он доверял бывшему преображенцу. Скорит Жунковский, как он сам вспоминал, почувствовал перемену, было очень трудно действовать. Я встречал невидимый, но очень сильный отпор. Весёлые распутинские дни. Пока пылали страсти, Распутин в Покровском вёл свою обычную жизнь, которую всё так же добросовестно описывали агенты Жунковского. 24 июня в своем доме заводил граммофон, плясал, несвязно подпевал, рассказывал, как освободил от наказания 300 баптистов. Обещали каждые по тысяче, но всего дали только пять тысяч. 26 июня к соседке Распутина Наталье пришла какая-то женщина. Расспрашивала про Распутина. Узнав тот, сейчас же послал Десяцкого искать ее, но не нашел. Распутин очень струсил и припомнил царицинских знакомых женщин. Он боялся, что здесь, вдали от царей, его снова попытаются убить. 27 июня агент фиксирует: пришла телеграмма от вырубовой. После этого ответят. Тёмный получает массу телеграммы и отправляет много писем, но им агентам на почту носить не даёт. Теперь он знал обо всём. Скоро можно будет собираться. Он не ошибся. Жалкие волки сломали об него зубы. Возбуждение. Утончение нервов. 11 июля приехала Потушинская. Тёмный вышел из дому, взяв её рукой за нижнюю часть туловище. Был очень весел и пил вино. 13 июля. После купания пошёл к жене обсоломчика Ермалаева. Бывает у неё почти ежедневно с интимными целями. Потушинская уезжала в Ялутуровск по вызову мужа. При отъезде целовала Тёмного в губы, но с бороду руки со сладострастием. А во всём аккуратно отписывали Джунковскому агенты. Но их донесения ему уже не понадобятся. В делах департамента полиции осталось объявление из газеты "Вечернее время" от 24 июля 1915 года. Только что вышло из печати "Мысли и размышления Григория Распутина". Число экземпляров ограничено. Издатель, директор-распоредитель банковского дома, он же редактор и издатель различных биржевых газет А.Ф. Филиппов, известный почитатель Распутина. бывший друг ныне отошед от опасного старца завершил когда-то начатое дело. Из показания Филиппова: брошюра Распутина мои мысли и размышления издана мною, и предисловие написано мною. Портрет Распутина снят в Сибири после ранения Гусевой, когда он был в полузабытье ещё. Брошюра была издана по настоянию Вырубовой, корректура сделана государю. Итак, Алекс нашла повод для возвращения Распутина. Счастливый автор должен приехать в связи с выпуском книги. Он был ей необходим в эти решительные дни, дни переворота. Из донесений агентов наружного наблюдения. 28 июля Распутин выехал в Петроград. 31 июля прибыл в Петроград. И в тот же день мотор повёз Григория Каратя врагов. 31 июля и 1 августа тёмный посещает Царское село. Суд в Царском селе 2 дня подряд в царском селе идёт совещание. Решается вопрос о верховном главнокомандующем. Цитируются призывы во время недавних беспорядков в Москве. Алекс уверена, что это дело рук великого князя. Она повторяет всё, о чём писала в письмах. Грозный дядя ведёт себя как самодержец. Наступает время сказать своё слово на этом суде и нашему другу. И Распутин вновь с блеском исполняет свою роль. Он говорит то, что царица так жаждет услышать. 10 сентября она напишет Нике. Наш друг вовремя раскрыл карты и спас тебя тем, что убедил прогнать Н и принять на себя командование. Как и положено пророку, Распутин предсказывал и грозил. В письме от 9 декабря Алекс процитирует его слова: "Наш друг говорил: если бы наш, то есть ты, не взял бы место Николая Николаевича, то летел бы с престола теперь". Да, в тот роковой день именно Распутин потребовал, чтобы царь убрал великого князя и сам стал верховным главнокомандующим, иначе случится переворот. В очередной раз он озвучил желания царицы. Верил ли царь в подлые умыслы грозного дяди? Конечно же, нет. Но ему так нравилась эта идея: в дни поражений государя обязан взять на себя всю полноту ответственности. И теперь, как и предсказывал великий князь Николай Михайлович, Он не смог удержаться от искушения, владевшего им с начала войны. Из показаний князя Щербатова: Распутин приезжал в Петроград на 3 дня перед увольнением великого князя Николая Николаевича, так что я его видел однажды на Царскосельском вокзале. Скоротечность визита Распутина в столицу объясняется тем, что цари не хотели, чтобы его имя соединили с решениями, которые вскоре должны были поразить страну и прогневать оппозицию. Поэтому мужик должен был тут же уехать обратно и ждать, пока в его отсутствие царь объявит о своём решении, пока же всё решено было держать в секрете. Прежний верховный более не существовал. Так Распутин ещё раз проверил закономерность: достаточно его врагам выступить против него, и их ждёт конец. Пьяный корабль. 5 августа Распутин отбыл в Покровское. Как напишут агенты, Вырубова и Писталькорс привезли его на вокзал на собственном моторе, но из мотора не выходили. Его провожали княгиня Щаховская, баронесса Кусова и прочие почитательницы. Его дуры уже знали. Он скоро вернется. Он был в нервном приподнятом настроении. В пути чуть не соблазнил ехавшую в поезде даму, и агент заботливо описал для Джунковского этот инцидент, отметив, «По всему видную, что этот субъект имеет гипноз». А мужик веселился. Пускай записывает. Он-то знал, что Джунковскому эти записи уже ни к чему, и не выдержал, похвастался. Агенты доносили. Распутин пришёл в вагон, где сидели агенты охранного отделения Терехов и Свистунов, и начал с ними разговор с войны, что война у нас идёт плохо, и в Петрограде будет скоро большая перемена. В заключение Распутин сказал, что был у царя два раза. Он ему предлагал отдельный вагон для поездки, но Распутин якобы отказался. Конечно, предлагал Ведь мужика звучал его самое заветное желание. Весёлое путешествие продолжалось. Распутин праздновал победу. 9 августа он сел на пароход, где занял отдельную каюту и отбыл в Покровское. Около часу вышел из каюты пьяный и пошёл к солдатам местной конвойной команды, едущим на том же пароходе. Дав им 25 рублей, заставил их петь песни. Удалился в свою каюту. Вернувшись, дал солдатам 100 рублей. Пение усилилось, и в хоре участвовал сам Распутин. Пение продолжалось до часу, и он провёл солдат во второй класс и был намерен угостить их обедом. Но капитан не разрешил присутствовать нижним чинам. Тогда он заказал им обед, заплатил и снова пел. Потом начал ссориться с пассажирами, встретил официанта по прохода и, назвав его жуликом, сказал, что он украл у него 3000 рублей. После того, как капитан сказал, что по прибытии будет составлен полицейский протокол, он удалился в свою каюту. У открытого окна положив голову на столик, что-то долго про себя бормотал, а публика им любовалась. Распутин со столика свалился на пол и лежал на полу до самого села Покровского. В 8:00 вечера агенты и два матросса вынесли Распутина с парохода на берег, и вчетвером Мертвецкий, Пьяново взвалили на телегу и повезли домой. Капитан по требованию публики составил протокол. 10 августа, как сообщает агент Распутин ахая и удивляясь, что скоро так напился, выпив всего три бутылки вина, добавлял: Ах, парень, как нехорошо вышло. Тобольский губернатор Станкевич, ненавидивший Распутина, тотчас списался с Петроградом и немедленно получив от счастливого Дюнковского согласия, дал ход делу о себе на погибель. Дело должно было случиться в волостном суде, вспоминал Белецкий. И очень волновало царское село, а Распутина не волновало. Узнав, что губернатор задумал посадить его на 3 месяца за пьянство и приставания к пассажирам, мужик, согласно донесениям агентов, только плюнул и сказал: "Что мне губернатора?" И он был прав. Бедный губернатор не знал закона, который был ведом мужику. Стоит на него напасть и Так что Станкевич сам подписал свою отставку. В царском селе наш друг не без иронии объяснил, что пьян не был а новобранцев угощал из патриотических соображений. Куда мы идем, куда мы идем? В начале августа в кругах близких к трону поползли сенсационные слухи, которым просто боялись поверить. Именно тогда в имение Юсуповых в Крыму пришло странное послание. Война застала читу Юсуповых в Германии. Они буквально чудом избежали ареста, сумели сесть в последний поезд, уходивший в Россию. В их жизни произошло радостное событие. Красавица Ирина родила дочь. Но и молодая мать, и маленькая обе часто болели и, спасаясь от ужасного столичного климата, подолгу жили в Крыму. В августе из Петрограда, где он проходил военную подготовку, приехал Феликс. Ему вдогонку Зинаида Юсупова прислала с доверенным человеком загадочное письмо, необычайно взволновавшее Феликса. 9 августа. В общем всё отвратительно, и в особенности в сфере валидолов. Книжка имеет громадное влияние, и на днях оно проявится в сфере большой перемены. Я об этом писать пока не смею, даже знать не должна, но, по-моему, всё это будет пагубно. Если не ты, то Ирина, наверное, догадалась, в чём дело. Устала писать такое сложное письмо. Валидол вместо бално. Письмо было написано шифром, и мать, не веря в сообразительность сына, надеялась на умную Ирину. думаю, Ирина легко справилась с этой задачей. Поставили все мы проделать её работу вековой давности. Валидол от слова вали. Так в Турции называли властели, египетского пашу, молдавского господаря. Так же наеда называют царя и царскую семью. Книжка это Распутин, который всё время цитировал Библию, священную книгу. Банер по-французски счастливчик. Это Николай Николаевич. Так его прозвали при дворе в начальный счастливый период войны. И так Зинаида сообщала сыну следующее: "В общем, всё отвратительно, и в особенности в царской семье. Распутин имеет громадное влияние, и на днях оно проявится в сфере большой перемены. Имеется в виду смещение Николая Николаевича с поста верховного. Я об этом писать пока не смею и даже знать не должна, но, по-моему, всё это будет пагубно. Царь вместо Николая Николаевича. Всё тоже" В России всё секреты ничего не тайна. Несмотря на строжайшую секретность, двор уже знал и о большой перемене, и о громадном влиянии Распутина. Известие о смещении великого князя столь популярного в армии вызвало общий шок. И все, как и Зинаида, верили, за этим стоит он Распутин. Из показаний князя Щербатова, решение императора сделаться верховным главнокомандующим хотя за две недели он говорил, что об этом речи говорить не может, объясняли влиянием императрицы и Распутина. Но я думаю, что как человек слабовольный, он всегда боялся, и на этом играли всякого человека, который играл слишком большую роль, будь то Столыпин или великий князь Николай Николаевич. Мы полагали, что государь не обладает ни тактическими, ни стратегическими способностями и ничего полезного не внесёт в смысл военным. но внесёт в ставку те отрицательные качества, которые всегда двор вносит в военную среду. Затем пребывание в ставке технически делало невозможным правильное управление страной. Если министром туда ездить и обратно хотя бы раз в неделю, это лишило бы каждую неделю на двое с лишним суток всякого правительства. Князь был прав. После отъезда царя в ставку управление страной постепенно перейдёт в руки царицы. Её мечта сбылась. И началось. Джунковский вспоминал, как он понял свою судьбу уже 10 августа из слов Распутина, сказанных моему агенту в Покровском. Он сказал: "Ну, а ваш Джунковский?" и свистнул. А 16 августа была записка государе о том, что я должен уйти. Газеты полнились слухами о готовящемся перемещении самых высших чинов. Николай поехал объявить Грозному дяде об отставке. Как молилась Алекс, как боялась, что он передумает. 22 августа. Бог помазал тебя на коронации, поставил тебя на твоё место, и ты исполнил свой долг. Всё к лучшему, как говорит наш друг Хучшей Пазади. Я протелеграфирую нашему другу сегодня вечером, чтобы он особенно помолился о тебе. Встреча с Н не будет приятной. Ты ему верил, а теперь убеждаешься в правоте того, что наш друг говорил столько месяцев тому назад, что он неправильно поступает по отношению к тебе, твоей стране и твоей жене. Бог с тобой. И наш друг за тебя. Поэтому всё хорошо. И позднее все тебя будут благодарить за то, что ты спас страну. Левые в ярости, карты их раскрыты и ясна их интрига, для которой они хотели пользоваться. Н. Перед отъездом она передала ему маленькую гребёнку Распутина. И сам наш друг и его вещи всё должно было помогать ей. 23 августа не забывай расчёсывать волосы перед всяким трудным разговором или решением. Эта маленькая гребёнка принесёт помощь. Но вдовствующая императрица, тётя Минни, как звали её в большой романовской семье, всё поняла. Она не обманывалась насчёт роли мужика, она слишком хорошо знала невестку. Из дневника великого князя Андрея Владимировича. 24 августа. Днём был у тёти Минни. Нашёл её в удручённом состоянии. Она считает, что удаление Николая Николаевича приведёт к неминуемой гибели. Она всё спрашивала, куда мы идём, куда мы идём? Это не Ники, не он, он милый, честный и добрый это она. Она одна ответственна за всё, что происходит. Она ещё прибавила, что это напоминает ей времена императора Павла, который в последний год начал удалять от себя всех преданных людей, и печальный конец нашего предка Мирещица ей во всём ужасе. Из дневника вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, 21 августа. Все мои слова были напрасны. Всё это не умещается в моём мозгу. 25 августа Никки сообщил Алекс из Ставки о самом трудном разговоре в его жизни. Благодарение Богу все прошло, и вот я опять с этой новой ответственностью на моих плечах. Но да и исполнится воля Божья. Все утро этого памятного дня, 23 августа, прибывши сюда, я много молился и без конца перечитывал твое первое письмо. Чем больше приближался момент нашей встречи, тем больше мира воцарялось в моей душе. Нва вошёл с доброй бодрой улыбкой и просто спросил, когда я прикажу ему уехать. Я таким же манером ответил, что он может остаться на 2 дня. Потом мы поговорили о вопросах, касающихся военных операций, о некоторых генералах и прочее, и это было всё. Когда-то врага Стартца Сталыпина хотели отправить наместником на Кавказ. Теперь царь отправлял туда другого его поверженного врага, великого князя Николая Николаевича. царица до конца, до самой революции, не прекратив борьбы против грозного дяди. Уже вскоре после его отставки она писала мужу: "15 сентября. Я нахожу, что он берёт с собой слишком большую свиту. Я боюсь, что они будут там, на Кавказе, продолжать свои интриги". Маши действуют. Это был воистину государственный переворот. пал верховный главнокомандующий. За ним должны были слететь с постов министр внутренних дел и директор департамента полиции. По замыслу Алекс, и этого цель тогда ещё не знал, должен был уйти и новый обер-прокурор Синада Самарин. Кандидатуры наших на ключевые посты в МВД и департамент полиции ей поставил мужик. Всё, что в начале года обдумывалось на Гороховой, теперь свершалось. И совершали это новые правители России. царица с подругой и их главный помощник, наш друг. Он отсутствовал в столице, но за него действовал его человек Андроников, с которым мужик всё обговорил в свой трёхдневный визит в Петроград. Точь-в-точь после отъезда Распутина подозрительный князь был принят подругой из показаний вырубовой. Я познакомилась с ним незадолго до того, как он привёз ко мне хвостова. Это был надушенный нафабриный под обостренно держащийся человек, привозивший массу сплетен, цветы и конфеты. А потом князь перевёз к ней на Смотрины будущего министра внутренних дел. Из письма Алекс, 29 августа. Любимый мой, Аня только что видела Андроникову и Хвостова. Последний произвёл на неё прекрасное впечатление. После чего Андроников, надушенный и нафабриный, передаёт список кандидатов на пост обер-прокурора Синода уже самой царице. 7 сентября вот тебе, дружок, список имён лиц, очень, к сожалению, небольшой. которые могли бы быть кандидатами на место Самарина. Я получила этот список от Андроникова. Царице были нужны во власти верные люди, но она всё время боялась, что Ники ошибётся. Он уже ошибался столько раз: Столыпин, Каковцев, Джунковский. Теперь она сама решила заняться подбором министров. Но как не ошибиться? Очень просто. Надо следовать правилу, о котором она сама неоднократно говорила: министром может стать только тот, кто верит Божьему человеку и будет предан ему. Ибо это автоматически означало веру и преданность ей. Ведь желания Божьего человека всегда совпадали с её желаниями. Таковы должны быть теперь министры. Но так как таковых ни Алекс, ни Аня не знали, то оба начинающих государственных деятеля мудро решили положиться во всём на мнение нашего друга. А тот уезжая прислал к ним в помощь надушенного и на фабринного Андроникова. Каких же кандидатов представил Андроников от имени Распутина? На пост директора департамента полиции выдвигался Белецкий, та же кандидатура, что и в начале года. Но министр внутренних дел Андроников предложил Распутину выдвинуть в министры Алексея Хвостова, старого знакомца мужика. того самого нижегородского губернатора, к которому Распутин безуспешно ездил с Сазоновым накануне гибели Столыпина. Путь во власть образца 1915 года. К тому времени Хвостов перестал быть губернатором, ушёл с государственной службы, но оставался столь же толстым и разващёким. Он был избран в Думу, стал председателем фракции правых, гордо носил на лацкане значок Союза русского народа. Его антинемецкие речи очень нравились в царском селе. Хвостов объяснял потом следователям через чрезвычайной комиссии: "Я занялся немецким шпионажем и немецким засильем. Этот вопрос меня в высшей степени заинтересовал". Лучшую кандидатуру найти было трудно. Думец, но лидер правых, к тому же неукротимый борец со шпионажем, что немаловажно. Слухи вокруг Распутина и царицы не умолкали. И наконец, Хвостов русский что весьма благоприятно при обелии немецких фамилий в верхах. Андроников хорошо его знал, как, впрочем, и всех маломальски значительных людей, и не сомневался, что Хвостов пойдёт на любые условия, чтобы взойти на Олимп. Видимо, после разговора с Хвостовым он сумел убедить в этом и Распутина. Мужик ещё помнил холодный приём, оказанный ему нижегородским губернатором. Но Андроников, вероятно, сумел ему доказать, что прежнего гордого Хвостова не существует. Есть новый который понимает, чтобы быть министром, надо служить нашему другу. Колебания Распутина были окончательно опрокинуты предложением князя назначить заместителем будущего министра Белецкого, с которым Распутин уже встречался и в чьей преданности был убежден. Белецкому должен был отойти департамент полиции и, следовательно, охрана Распутина. И когда наш друг согласился, Хвостов, пройдя с Матрину у Вырубовой, проследовал к царице. из показаний хвостова. Императрица приняла меня милостивого и намекнула, что хотя я и не безгрешен по отношению к Распутину, она уверена, что глаза у меня раскроются, и она не будет против моего назначения, если только охрана Распутина будет лежать на билецком. Но пока Анна и царица вместе с Андрониковым обсуждали будущие назначения, в Думе произошло опасное событие. Мужчин объединяет ненавидящих С удалением великого князя Николая Николаевича общество и Дума столкнулись с новой реальностью. Итак, был новый верховный главнокомандующий, которого считали неспособным возглавлять армию. Был старик премьер Гаримикин, которого считали неспособным возглавлять правительство, ибо он находился под абсолютным влиянием царицы. Были упорные слухи о готовившихся назначениях, которые теперь в отсутствие царя стали прерогативой государства, и была угроза формирования кабинета тёмных сил. под незримым премьерством полуграмотного мужика, который вот-вот вернется в столицу. Так полагала Дума. И 25 августа 1915 года свершилось невозможное. 300 депутатов из 442 объединились в так называемый прогрессивный блок. Все эти весьма разные, а подчас и попросту ненавидевшие друг друга люди сплотились под знаменем борьбы с темными силами. Блок должен был без потрясений отстранить от власти царицу и Распутина и повести страну к созданию подлинно конституционной монархии. Для этого следовало добиться отставки Гаремыкина и создания правительства доверия, ответственного перед Думой. Блок выступал под лозунгом: "Массы остаются спокойными, за них говорит Дума". В то же время Гучков готовил очередной думский запрос, а Дебоши Распутина в ресторане Яр. И тогда Хвостов доказал, что заслуживает доверия нашего друга. Из показаний вырубовой Хвостов рассказал, что готовится запрос в Думе. Они, депутаты, просили подписи Хвостова, но он отказал и заметил, что если этот вопрос будет поднят, то амнистия в то время готовился указ царя об амнистии заключённым. Амнестии не будет даровано. Они подумали и отказались от запроса. 30 августа Алекс писал о Нике. Следовало бы отделаться от Гучкова, но только как? Вот в чем вопрос. В военное время нельзя ли выудить что-нибудь, на основании чего его можно было бы засадить? Ведь омерзительно видеть его игру, речи и подпольную работу. Говорят, будто он, Распутин, живет сейчас в царском селе, точно так, как раньше утверждали, будто здесь находится Эрни. Действительно, самые невозможные слухи. гуляли по столице, пока наш друг по-прежнему сидел в Покровском, ожидая обещанных перемен. Он боролся за сына. Он понимал, что его жалкий и почти слабоумный отпрыск погибнет на фронте. И мужик отправил в Петроград жену Просковью вымолить у царей разрешение, чтобы сына оставили дома. Он посылал умоляющие телеграммы. И опять Алекс просит Нике: "Не можешь ли ты разузнать, когда призывается его губерния, и тотчас мне это сообщить?" сосед или это его сын? Пожалуйста, поскорее ответь. Прилагаю прошение нашего друга. Напиши сверху свою резолюцию. Мне кажется, что эту просьбу вполне можно удовлетворить. Но царь опять промолчал. И опять она его просила. 1 сентября наш друг в отчаянии, что его сына призывают. Это его единственный сын, который в отсутствие отца ведёт всё хозяйство. И на сей раз Ники смолчал. Он не мог объяснить ей, что царь может менять министров, но оставить сына Распутина дома он не может. Это было бы прямым вызовом обществу. Алекс, сосредоточенная на борьбе за наших, как-то запамятовала, что не так давно на фронте был убит сын великого князя Константина Константиновича Олег, совсем мальчик. И отец не выдержал горя, его задушил приступ грудной жабы. Как же он мог освободить от службы сына Распутина? Но Алекс, как всегда, упорно добивалась своего. 11 сентября. Я понимаю, что мальчик должен быть призван, но можно устроить его санитаром в поезде или чем-нибудь вроде этого. Он единственный сын. Так хочется помочь отцу и сыну. Сына Распутина призывают. Но в конце концов она сумеет устроить его в свой санитарный поезд. В Думе не прекращались негодующие разговоры о скором назначении угодных мужи к у министров. о том, что премьер Гаримыкин ездит теперь на доклады к царице. 6 сентября Зинаида Юсупова писала сыну в Крым своим забавным шифром. Общее настроение отвратительное. Нафталиновая шуба, Гаримыкин продолжает ездить к валиде. Алекс. Она прямо торжествует. В Москве, столице антираспутинской оппозиции, выступил Владимир Гурко, почтенный человек правых убеждений, коммергер, член Государственного совета. Одна фраза, сказанная им, облетела всю Россию. Мы желаем сильной власти. Мы понимаем власть с хлыстом, но не под хлыстом. Это клеветническое досмыслится, направленное против тебя и нашего друга. Бог их за это накажет. Написала царю Алекс 8 сентября. Душа моя скорбит. Мужик понял. Он, который столько раз спасал царского сына, своего единственного, не защитил. Сына забрали в армию. И тогда Распутин тяжко запел. В нём окончательно проснулся тёмный человек, зверь. Из донесений агентов. Сентябрь 5. Тёмный находился в гостях у брата. Туда же пришёл отец и начал ругать его самыми скверными словами. Тёмный, как бешеный, выскочил из-за стола, вытолкнул отца за дверь, свалил на землю и давай бить кулаками. Отец кричал: "Не бей подлец!" Пришлось их силой растаскивать. У отца оказался подбитый глаз, так что весь закрылся. Оправившись, старик стал ещё пуще ругать тёмного, грозя рассказать, что он, Григорий, ничего не знает и только знает Дуню Печеркину. Держать за мягкие части. После этого пришлось тёмного удерживать от вторичного нападения на отца. Агенты с удовольствием читали распутинув слух газеты, который по-прежнему не оставляли его внимания. Ещё его, видимо, мучил видение. Он чувствовал, что там, в далёком Петрограде, надвигается неотвратимое. 6 сентября Распутин сказал: "Душа моя очень скорбит, от скорби даже оглох. Бывает, на душе 2 часа хорошо, а опять неладно. Потому неладно, что творится в стране, да и проклятые газеты пишут обо мне, сильно меня раздражают, придётся судиться". Пока Распутин пил в Покровском, царица не уставала просить мужа побыстрее назначить хвостовым министром. И опять шли в ход предсказания нашего друга. 8 сентября нам нужен энергичный человек, знающий людей и с русским именем. Разгони всех, назначь Гаремыкину новых министров, и Бог благословит тебя и их работу. Моя икона с колокольчиком действительно научила меня распознавать людей. Колокольчик зазвенел бы, если бы они пришли ко мне с дурными намерениями. Он помешал бы им. А ты, дружок, слушайся моих советов. Это не моя мудрость, А особый инстинкт данный мне помимо меня, чтобы помогать тебе. Царь колебался. Он ещё не свыкся с её прямым участием в делах государства. А она нервничала. Вся её неукротимая энергия была направлена на то, чтобы ему помочь, и она сердилась, что он этого не понимает. 10 сентября. Прошу тебя, поговори серьёзно о Хвостове и как министре внутренних дел с Геремкиным. Я уверена, что он подходящий человек для теперешнего момента, так как никого не боится и предан тебе. Но новый министр внутренних дел это было только начало. 11 сентября она уже требует головы обер-прокурора Самарина. Возьми клочок бумаги, и запиши, о чём тебе нужно поговорить с Гаримыкиным. Самарин глупый нахал. Теперь они, дума, утверждают, что ты не сможешь уволить Самарина, но ты это сделаешь. Немедленно уволь его, дорогой, а также Щербатова. Прошу тебя назначить Хвостова на его место. А хвостовия она будет писать упрямо и настойчиво и не отступит, пока царь не уступит. 12 сентября все министры никуда не годятся. 14 сентября некоторые сердится, что я вмешиваюсь в дела, но моя обязанность тебе помогать, и даже в этом меня осуждают некоторые министры и общество. Каков уж бестолковый свет. Она уверена, враги вставки не дают ники возможности исполнить эти мудрые решения. Недаром там находится недруг Божьего человека, великий князь Дмитрий Павлович. 13 сентября. Мой дорогой, почему ты не отсылаешь его в полк? Получается нехорошо. Ни один из великих князей не находится на фронте, изредка наезжает Борис, а бедный Константинчик всегда болен. Она опять забыла о гибели младшего из Константинчичей. Она умеет выводить и беспощадно Вчерашний жених её дочери, воспитывавшийся в семье, должен отправиться на фронт на смерть за то, что посмел идти против нашего друга. А наш друг всегда рядом с семьёй, он не забывает посылать нужные телеграммы. Из писем царицы. 8 сентября. Насчёт известий с фронта наш друг пишет следующее: "Прибавь это к твоим остальным телеграммам. Не ужасайтесь, хуже не будет, чем было. Вера и знамя обласкают вас". 9 сентября. Списал ли ты для себя на отдельной бумажке его телеграмму? Не оподайте, не поддайте духом. В испытаниях прославит Господь своим явлением. Таковы были радужные предсказания проявиться за полтора года до революции. Отправил Распутин ещё одну нужную телеграмму с просьбой назначить министром угодно Богу Хвостова. Впереди было заседание Совета министров в ставке на котором, как ждала Алекс, наконец объявят о его назначении, и она просила некий обратиться к помощи незримо присутствующего нашего друга. 15 сентября. Не забудь перед заседанием министров подержать в руке образок и несколько раз расчесать волосы его гребнем. О, как я буду думать и молиться за тебя, мой любимый. В Петрограде волновались. Товарищ министр внутренних дел Молов через свою агентуру получил достоверное сообщение о том, что царица вызвала Хвостова в царское село и обнадёжила скорым назначением на пост министра. Из показаний Молова: Я доложил князю Щербатову, что его и мои дни в должности надо думать уже сочтены. Щербатов не согласился с этим и сказал, что он недавно возвратился из ставки, где милостиво был принят государем. История с Саблером повторялась. 15 сентября в Министерство внутренних дел прибыл взволнованный начальник Петроградского охранного отделения полковник Глобачев. Глобачев предъявил мне телеграмму одного из агентов, приставленных к Распутину. В телеграмме это и значилось, что Распутин получил от вырубовый письмо следующего приблизительно содержания. «Сана, царица, грустит, жаждет видеть дней через десять, благослови». В той же телеграмме значилось, что Распутин собирается вскоре приехать в Петроград. составив события, молов окончательно понял своё будущее. Алекс продолжает забросывать мужа письмами, она не может остановиться, темперамент не даёт. 17 сентября она отсылает ему целых два письма. Телеграфируй хоть одно слово, чтобы успокоить меня. И если решил насчёт Хвостова, напиши, я помню про хвост. Если министры не сменены, телеграфируй, перемен пока нет. Но она знает, что бы Ники не решил без неё, когда она вернётся, она победит. И заклинает: "Приезжай как можно скорее и произведи перемены". Хвостов надеется, что сумом и решительностью даст со всё наладить через 2-3 месяца. "О, как я жажду тебе помочь! Некоторые боятся моего вмешательства в государственные дела, все министры, а другие видят во мне помощника во время твоего отсутствия, Андроников Хвостов". Так что тёмный князь стал в письмах царицы светлой личностью. "Правда, дружок, он Хвостов. По-моему, самый подходящий человек. И наш друг об этом намекал Ане в своих телеграммах. Хвостов меня освежил. Я жаждала увидеть, наконец, человека. И тут я его увидела. Никто не знает, что я его принимала. Но царь колеблется. Все не может привыкнуть к новой роли Алекс. На заседании Совета Министров в Ставке он так и не объявил о новых назначениях. И она продолжает. 18 сентября. Я надоедаю тебе этим, но хотелось бы тебя убедить. что этот очень толстый опытный молодой человек, тот, которого ты должен одобрить, а также и ту старуху, которая пишет тебе об этом. И подруга всё это время неутомимо работает, прощупывает новых кандидатов. 20 сентября посылаю тебе краткое изложение её вырубилый разговора с Билецким. Это кажется действительно человек, который мог бы быть весьма полезным министром внутренних дел, так как он всё знает. Андроников дал Анне честное слово, что никто не будет знать, что Хвостов и Билецкий бывают у неё. Она видается с ними в своём доме, не во дворце. Так что её имя и моё не будут в этом замешаны. Жена нашего друга приходила. Она такая грустная и говорит, что он ужасно страдает от клеветы и подлых сплетен, которые печатаются о нём. Да, пора положить этому конец. Хвостов и Билецкий вот те, которые могут это сделать. Кросковия Распутина так и не отстояла сына. Она попрощалась с царицей и сказала, что должна возвращаться в Покровское, потому что жизни Григория грозит опасность. Как сообщили агенты 19 сентября, мужик получил непечатанное на машинке письмо. Григорий, наше отечество разрушается, хотят заключить позорный мир. Мы, выборные, просим тебя сделать, чтобы министры были ответственны перед народом. И если ты это не исполнишь, то тебя убьём, пощады не будет. На нас 10 человек пал жребий. В обществе по-прежнему свято верили. Всё происходящее в верхах инспирирует полуграмотный мужик, абсолютно поработивший волю царицы. Скандальные пастыри. Одновременно с борьбой за новых послушных министров Алекс с тем же темпераментом вела борьбу за послушную церковь. В этом была своя логика. Церковь в России была государственным институтом, и цари через синод всегда жёстко управляли ею. К тому же идеи англиканской церкви, зависимой от воли монарха, всегда были в подсознании Алекс, кровь английских королей. И она писала Нике, требуя сместить обер-прокурора Самарина. Ты глава и покровитель церкви, а он пытается подорвать твой престиж. Немедленно уволь его, дорогой. Захотела она изгнать из синода и непокорных епископов. Ты должен действовать и метлой вымести всю грязь, накопившуюся в синоде. Но кем их заменить, она не знала. кандидатов опять должен был поставлять мужик. Он был божьим человеком при троне, кому ж как не ему руководить назначениями церковных иерархов. Естественно, обсуждая всё с мамой. И здесь Распутин остался её вторым я. До того, как Алекс включилась в церковные дела, у Распутина было немного союзников среди иерархов. Для большинства из них он по-прежнему оставался подозрительным тёмным мужиком и тайным сектантом. Да и для самого Распутина официальная церковь, епископы в парче и драгоценностях нечто далёкое и враждебное. Он их презирает и по-мужски побаивается. Но постепенно страх проходит. Царственная почитательница Распутина, признающая его святость, внушает ему уверенность. Она возмущена, как смеют иерархи не признавать того, кто для царей является великим авторитетом. Так что признание Распутина и в этой среде становится синонимом верности престолу. Примерно с 1912 года царица начинает следить, чтобы высшие церковные назначения получали люди чтящие нашего друга. С тех пор его, читая её, поддержка начинает обеспечивать священнослужителям заметные посты. И вот уже в первопрестольной матушке Москве сидит почитающий отца Григория 80-летний Макарий, земляк Распутина из сибирских краев, окончивший Тобольскую духовную семинарию. О назначении экзарха Грузии мы уже рассказывали им, вопреки Синоду, стал опальный епископ Алексий, уличенный в связи с молодой учительницей. Так начиналось то, что впоследствии войдет в практику. Распутин будет рекомендовать на высокие церковные посты грешных пастырей, И прежде всего обвинённых в тяжком грехе с точки зрения и тогдашних российских законов и церкви в гомосексуализме. И не только потому, что этот грех делал их целиком зависимыми, но и потому, что гомосексуализм для Распутина не грех. У Хлыстов была идея единства мужского и женского начала в их представлениях о Христе. Хлыст Распутин, веривший в то, что в него сошёл святой дух, видимо, ощущал в себе это единство. отсюда не просто самое лояльное отношение к гомосексуализму, но и возможность лечить от похоти не только женщин, но и мужчин. Может быть, здесь и кроется разгадка столь тесных отношений мужа Касыля Адором в прошлом или с Феликсом Юсуповым в будущем. Так или иначе, после смерти Алексея Игзархом Грузией становится выдвиженцем Распутина и следователь на царицы, епископ Петерим. гомосексуалист, подозреваемый в связях с хвостами. Из показаний Деткевича. Петерим, одно из самых позорных имён в нашей церкви, будучи епископом Тульской епархии, который на самом деле управлял его келейник Корницкий, с которым епископ находился в связи, осуждаемый церковью и законом, он расхитил в Туле богатства архиерейской ризницы, что было установлено после его перевода в Курскую епархию. В Курске также управлял епископом и епархией его молодой келейник. Именно тогда он стал открыто покровительствовать в Богодуховском монастыре общине монахов, которых считали изобличенными хлыстами. В результате его убрали из Курска. Потом он стал епископом в Саратове, где около него появляется новый молодой келейник, некто Осипенко, занявший место прежнего. Вот такой человек через Распутина выдвигался в экзархе Грузии. И царь, читай царица, Зачеркнул всех кандидатов и, к ужасу членов Синода, написал «Петерим». В то же время в окружении Распутина появляется еще один преданный ему гомосексуалист — священник Исидор Колоколов. Как показал в том деле Яцкевич, он обвинялся в мужеложестве со своим келейником Флавианом и за это был назначен рядовым монахом в один из монастырей. Исидор бывал у Распутина и вскоре стал настоятелем одного из монастырей в Тобольске, Куда взял Киленьника, хотя сожительство было синоду документально известно. И Сидоровской становится одним из ближайших к Распутину людей. Его не раз будет принимать царица. Он удостоится упоминаний в её письмах Николаю: "Провела чудный вечер с нашим другом и с Сидором". Священника и Сидора царица попросит отпивать Распутина. И наконец, Варнава, ещё один весьма необычный выдвиженец нашего друга У этого священника из маленького городка Галутовина не было высшего духовного образования. Но своими живыми, понятными народу речами Варнава приобрел огромное влияние на местное население и приезжих московских купцов. Распутин его сразу отметил. Он как бы олицетворял то, что мужик говорил царям о народном пастыре. «Хоть не ученый, да верующий. А от ученых нет толку. Почти все они неверующие». И Алекс поняла, этот двойник нашего друга готов служить. И личным желанием государя, опять же, читай государини, Варнаву сделали епископом каргопольским. Хотя назначение на столь высокий пост человека без образования вызвало бурю в синоде. Когда епископа Алексея стал экзархом Грузии, на его место в Тобольск назначили Варнаву. Распутин должен был заботиться о духовных властях в Тобольской епархии. В ведении которых было его родное село Покровское, он не забывал, сколько хлопот ему принесло расследование тамошней консистории. Алекс радовалась. Она хотела, чтобы повсюду сидели наши, чтящие Божьего человека пастыри, и Варнава сразу оказался на особом положении. Не спрашивая, как положено высшую инстанцию, по особым разрешениям из царского села он покидал свою епархию и приезжал в Петроград. Царь наградил его орденом к негодованию синода. Варнава переписывался с царицей, не забывая сообщать о чудесах и счастливых знамениях, ее успокаивающих. «Родная государиня, во время обхода кругом церкви в селе Барабинском вдруг на небе появился крест. Был виден в семь минут пятнадцать, а так как святая церковь поет крест царей державы верных, то и радую вас всем видением». Епископ знал, что при ненависти к нему синода он целиком зависит от Распутина. При этом, как показал на допросе близко знавший обоих Монасевич, после того, как Распутин начал пить ворнаву, его ненавидил, но ради царского села прощал ему многое. Мужик это чувствовал, и теперь, если пребывание епископа в столице затягивалось, следовал пьяный звонок нашего друга. Недовольны ли? Накатались тут на авто. Теперь, пожалуйста, отправьтесь к себе ходить на своих двоих нечего здесь прохлаждаться. Чтобы царице не поводно было всерьёз поверить в Варнаву, распутин, всех награждавший прозвищами, назвал тобольского епископа Суслик. Как объясняет Вырубово, за некоторую двуличность. Прозвище Распутина тут же подхватывала царица. По-детски обожавшая конспирацию Алекс, использовала их в переписке с мужем и Аней. Так что Варнава с лёгкой руки Распутина стал для неё всего лишь Сусликом, и в письмах, и в разговорах. Патриарх царица. В августе 1915 года царица решает сделать синод нашим. Но для этого надо наконец свергнуть обер-прокурора Самарина, любимца эльлы и московской клики. И мужик из Покровского с восторгом принимает в этом участие. Схема остаётся прежней: вызвать Самарина на скандал, заставить напасть на наших и на самого Распутина. Тогда царь будет вынужден принять решение. Распутин теперь часто встречается с Варнавой в Тобольске. В просторной келье епископа обдумывается действо, которое должно повлечь за собой скандал в Синоде. Повод найден. В Тобольском монастыре похоронен митрополит Сибирский Иоанн. В ознаменовании двухсотлетия со дня смерти Синод собрался его канонизировать. Но Распутин договорился с Варнавой, что тот ждать не станет и до официальной канонизации торжественно прославит мощи митрополита. Это прямой вызов Сеноду. Не трудно предсказать ярость Самарина. Но сначала надо было втянуть в эту историю царя, и Варнава дал телеграмму в Петроград. Из Казани вырубовый Варнава ходатайствовал перед государем телеграммой о разрешении пропеть величание Иоанну. Государь ответил ему телеграммой: "Пропеть величание можно, но откровать мощь нельзя". Далее всё было разыграно как по нотам. Варнава будто бы не поняв царя, и величание пропел ему щит открыл. Самарин немедле вызвал самовольного епископа в столицу для расправы. Заодно обер прокурор хотел узнать об участии Распутина во всём этом деле. Началась борьба, исход которой был предрешён. Алекс тотчас пишет мужу. 29 августа. Самарин намерен отделаться от Суслика за то, что мы его любим и он добр к Григорию. Мы должны удалить Самарина. И чем скорее тем лучше, он ведь не успокоится, пока не тянет меня и нашего друга в неприятную историю. Это очень гадко. Теперь она будет беспрестанно писать Нике, пока он не устранит ненавистного Самарина. 7 сентября. Самарин желает, чтобы Варнава пошёл к тебе и сказал бы тебе всю правду о Григории. Ты видишь теперь, что он только преследует нашего друга. Это направлено против нас. Против нас. Она уже давно не отделяет себя от Распутина. Девятое сентября. Сегодня я видела бедного Варнаву. Милый мой, это отвратительно, как Самарин обращался с ним. Это прямо неслыханный допрос, и он так гадко отзывался о Григории и называл его самыми ужасными словами, как преступные его слова насчет величания, что ты не имеешь права разрешать такую вещь, на что Варнава благоразумно ему ответил, что ты главный покровитель церкви, а Самарин... дерзко возразил, что ты её раб. Этого было достаточно. Победа. 26 сентября Самарин был уволен с должности обер-прокурора Сената. 26 сентября, выслушав доклад князя Щербатова, государь объявил ему об увольнении с должности министра внутренних дел. 26 сентября министром стал Хвостов. 28 сентября билетский был назначен главой департамента полиции и товарищем нового министра внутренних дел. Вместо Самарина был назначен Александр Волжин, барин из старинного дворянского рода, ленивый сиборист, вряд ли способный отстаивать собственные взгляды. Но главное, он был дальним родственником Хвостова, что было для Алекс верным доказательством преданности Волжина. Ибо если она верила в кого-то, то верила безоглядно. Переворот свершился. Важнейшее министерство внутренних дел, тайная полиция и управление церковью перешли к нашим. Это была победа. Ее победа. До революции оставалось меньше, чем полтора года. Из донесений агентов. 28 сентября в Петроград прибыл Григорий Ефимович Распутин. Он стал совершенно другим, это отметят все его увидевшие. Так описывает его певица Беллинг. Когда Распутин вошёл в гостиную, я ахнула. Что за царственная осанка! Сколько собственного достоинства в поклонах и как деликатно он пожимал руки! Совсем новый человек. Теперь в мужике была великая важность. Побждён сам верховный, все недруги сметены мамой, все узнали его силу, и сыну вместо фронта в царицын лазарет пристроить обещали. Всюду он победил. Из показаний Молчанова У него было чрезвычайно радостное состояние духа от того, что великий князь Убранн, а Самарин и Щербатов уволены и назначен Хвостов, о котором Распутин сказал, что это хороший и близкий ему человек. Замысел хороших людей. Но Распутин не знал, что пока он ехал из Покровского в Петроград, хороший и близкий ему человек уже обсуждал с двумя другими хорошими людьми, как превратить мужика в послушную марионетку. Из показаний Белецкого. Сейчас же по обубликовании указа о Хвостове, а затем и обо мне, были получены сведения о выезде из Покровского Распутина. И между Андрониковым, Хвостовым и мною состоялась выработка плана наших отношений с Распутиным. Но все участники выработки плана ничего не понимали ни в этом мужике, ни в его положении. Белецкий скажет на допросе, что они не представляли истинных размеров этой колоссальной фигуры. Для обоих бюрократов и легкомысленного Андроникова Распутин по-прежнему оставался полуграмотным мужиком. Капризом царской четы, привязанной к нему лишь болезнью сына, и они решили попросту использовать Распутина. Их план был прост: давать мужику деньги на пьянки, сделав его таким образом своим платным агентом и оказывая через него давление на царское село. При этом у каждого были и свои собственные тайные планы, которые они скрывали друг от друга, но осуществить их надеялись также при помощи Распутина. Эти планы сначала рассорят хороших людей, а потом и погубят. Ибо они не понимали, что имеет дело не с мужиком, но со вторым я царицы. Господа унижаются. Как вспоминал Белецкий, на другой же день после приезда Распутина в Петроград на квартире Андроникова был устроен обед, и состоялось наше с ним свидание. Не только я, который к этому времени Его ещё недостаточно изучил и хвостов, который долгий промежуток времени его не видел, но даже Андроников и Червинские были поражены некоторой в нём переменою. В нём было более опломба и уверенности в себе. Из первых же слов Распутин дал понять, что он несколько недоволен тем, что наше назначение состоялось в его отсутствии. И это подчеркнул князю, считая его в этом виновным. Они не поняли, что мужик просто издевался над ними. Распутин всё время был в курсе интриги с назначением Хвостова и Билецкого, а теперь он играл. Заставлял гордых бюрократов униженно оправдываться. И они оправдывались. Андроников, по словам Билецкого, довольно умело отпарировал упрёк изъявлением благодарности за поддержку в нашем назначении, дал понять Распутину, что мы особо это ценим и что его советы и поддержка во дворце сразу нас поставит на правильный путь и охранят от ошибок. После чего князь сейчас же пригласил к столу, начал усиленно поччивать его, подчёркивая особый к нему внимание и уважение. Как должно быть, смеялся умный мужик над этими господами. Он сразу поставил их на место, после чего продолжил издеваться. Во время обеда хорошие люди с изумлением узнали, что наши назначения, оказывается, Распутину были известны, и что он против нас ничего не имеет. Но только они успокоились, только Распутин поздравил нас, желая нам успехов в служебных, как вдруг он обрушился супрюками на Хвостова. Когда он к нему приезжал ещё в Нижний Новгород, Хвостов даже не дал ему поесть, а у него Распутина в кармане тогда было всего 3 рубля. Пришлось поунижаться и гордому Хвостову. Хвостов ответил, что не знал и что Распутину следовало бы прямо сказать о своём тогдашнем материальном затруднении, и что, конечно, этого теперь не будет. И добавил, что теперь Распутин может быть спокойным в смысле охраны его. И Моносевич Мануилов добавляет в своих показаниях пикантную подробность. Когда подали уху, Хвостов сказал Распутину, что не будет есть, пока тот не благословит. И когда тот благословил, Хвостов поцеловал у него руку. Пришлось унижаться и Белецкому. Тут Распутин мне уже высказал упрек за прошлое соглядатайство за ним и сообщил, что об этом ему говорил сам царь. И директор департамента полиции оправдывался и жалко напоминал, что зато при мне не было на него покушения, потому что я наблюдал из-за Иллиадором, устроившим при генерале Джунковском на него покушение. Билецкий считал, что он ловко перевёл его внимание на Джунковского. Это отвлекло Распутина от разговора обо мне. Он был неправ. Бросая своих собеседников из огня в холодную воду, мужик подавлял их, и когда понял, что они готовы ему служить и изобразил своё к ним расположение, и набросился на джунковского, напомнив об обиде, ему причиненной джунковским, жалобы на его поведение в Москве, расследование скандала в Ияре. Гневно закончил словами: "Я ему этого не прощу". Продолжая пугать своей яростью обоих бюрократов, он располился против Самарина и заставил их предать достойнейшего человека их круга. Никто из нас Самарина не защищал, а наоборот. С грустью вспоминал Белецкий. Наконец наступил финал. Андроников вызвал Распутина в кабинет и передал ему 1500 рублей. Как они были наивны покупать его, через чьи руки проходили тогда сотни тысяч. И мужик провёл их ещё раз, всем видом показал удовлетворение, после чего состоялось подношение от Хвостова и Белецкого. Мы решили тайно от князя. Оставшиеся дни дали ему лично три тысячи в конверте за его к нам расположение. Он скомкал конверт, сунул в карман и ушел, расцеловавшись со всеми. Небрежно скомкал три тысячи рублей. Показал, что для него это мелочь. В 1917 году, уже все поняв, Белецкий печально отметит наследствие. Не зная особенностей его натуры, мы хотели войти к нему в доверие при помощи подачек. Но тогда они радостно решили, что купили мужика. Между тем мужик продолжил дрессировать бюрократов. Он знал, что Хвостов и Билецкий таились в знакомства с ним не только от Думы и от друзей, но даже от своих жён. И уже вскоре на квартиру министров обрушился град его звонков. Распутин читал им прошения людей, которым покровительствовал и требовал помощи. А когда они перестали подходить к телефону, мужик к их ужасу начал говорить о прошениях с их жёнами. и не только говорить. Билецкий вспоминал, как Распутин прислал к его жене сначала какую-то даму с просьбой устроить на работу, а через 2 дня ещё четырёх сестёр милосердия из провинции с прошениями. И жена Билецкого потребовала избавить её от просительниц с письмами от Распутина и телефонных его разговоров. И хвостов и Билецкий униженно молили Андроникова взять на себя ежедневные сношения с хлопотливым мужиком, охраняя наше положение и семейную жизнь. Князь согласился. Теперь он должен был передавать ходатайства, которые будут исходить от Распутина, и принимать от него просителей. Кроме того, было предложено на квартиру к Распутину представить своего человека, чтобы знать в подробностях внутреннюю жизнь его и понемногу оттуда удалять нежелательный элемент. Благородная задача отдалять нежелательный элемент прикрывало куда менее благородную представить к Распутину своего человека. осумителя. Сначала своим человеком стала Червинская. Посветив госпожу Червинскую в наш план и получив от неё согласие, мы с Хвостовым убедились в том, что Распутин действительно близок к ней. Он ценит её советы и прислушивается к её мнению, за что Вырубова к ней благоволит. Они не оценили Распутина, не оценили и Вырубову. Это умнейшая женщина, которую они считали недалёкой. Тут же всё поняла. Из показаний Вырубовой Только один раз у меня была Червинская. Она произвела на меня странное и неприятное впечатление. Точно она приехала для того, чтобы от меня что-то выведать. Больше о ней её не принимала. Хвостов и Билецкий объяснили Распутину, что наши жёны больны, потому принимать у себя ни его самого, ни его просительниц не можем. Но чтобы он всех направлял в дом князя Андроникова и смотрел на него как на наш дом. Теперь они приглашали мужика на обеды к князю. чтобы не стесняясь иметь возможность влиять на Распутина. Руководитель главного министерства страны и начальник тайной полиции, под должности обязанные знать всё, не знали главного. Человек, которого они так жалко старались подкупить, был членом тайного кабинета, в то время фактически управлявшего страной и ими самими. Царицинский кабинет. Из показаний Моллова Дня через 2 после удаления Щербатова и назначения Хвостова в Петроград прибыл Распутин. И как докладывал мне полковник Глобачёв, стал ежедневно ездить на автомобиле в Царское село. Наш друг регулярно навещает царицу и Вырубову. В Царском Распутин как будто вернулся к прежним занятиям. Он по-прежнему главный врач семьи. 1 ноября Алекс писала мужу: "Наш друг сейчас с при ней, Вырубовой, и мы, вероятно, поедем туда вечером". Он ее приводит в отчаяние, говоря, что она, вероятно, никогда не будет больше хорошо ходить. И на следующий день я беспокоюсь о бобиной руке, так что просила нашего друга подумать о ней. Но не врачевание является теперь основной заботой Распутина. Не за этим он ежедневно ездит на автомобиле в царское силу. После падения прежних министров там активно действует новый кабинет троих, состоящий из мужика, Ани и премьера царицы. Накануне революции, уничтожившей французский трон, королева Мария-Антуанетта превратилась в сгусток энергии, и Ириана взялась за управление государством. Тогда шла война с Австрией, и её дочь, австрийской императрицы, называли в народе австрийячкой и шпионкой. В последний год перед русской революцией Алекс сжигает такая же невероятная энергия. Она также управляет министрами. Идёт война с Германией, и Алекс, дочь немецкого принца, называют немкой и шпионкой. Но теперь рядом с нею неутомимый барец с немецкими шпионами Хвастов. Теперь она мечтает отправиться с дочерьми в ставку к мужу и сыну. Она хочет показаться войскам и развеять эти гнусные слухи. И наш друг снова приступает к главной своей обязанности. Требуют от неё то, о чём она сама мечтает. Из письма Алекс. 9 октября. Наш друг с прошлого года всё говорит, что я должна видеть войска, так как это принесёт им радость. Мы приезжаем 15-го утром. Какое счастье вас увидеть. Я так тоскую по вам обоим. Она показалась войскам и полная воспоминаний о народной любви вернулась в царское управлять. Она внимательно следит, чтобы в обновлённом ею правительстве появлялись только наши министры. И когда Ники назначил министром путей сообщения Александра Фёдоровича Трепова, которого она не хотела, наш друг, который даже не знал Трепова, немедленно сделался Опечален. Он не знаком с Треповым, пишет Алекс мужу 1 ноября, но многие, читай она сама и Вырубова, против него, потому что он человек слабый и неэнергичный. Наш друг очень огорчён его назначением. Он опечален, что ты не спросил у него совета. Я тоже жалею о назначении. Он человек несимпатичный, я его знаю довольно хорошо. Даже после удаления грозного дяди Она продолжает бояться долгого отсутствия Ники, его жизни в ставке, вдали от нее. С тех пор, как царь стал брать наследника в ставку, одиночество и тоска по дому уже не мучают его так остро. Но Алекс вдруг стала тревожиться, что Алексей забросил учения из-за этих поездок, и тотчас выяснилось, что и наш друг перестал их одобрять. Так что она была права, когда писала Ники, что надо всегда исполнять его приказания. Они имеют глубокий смысл. повелитель туманов. Но наш друг не только лечил наследника и предсказывал нужных министров. Он ещё должен был всё время предупреждать нервные срывы Алекс и охранять союз её и подруги. Когда царица с дочерьми отправляются в ставку, Аня, естественно, хочет ехать с ними. Она не любит расставаться с Алекс. Но нервы у царицы на пределе. Война измотала её, и прежние игры молодости ей уже не под силу. 6 октября Алекс с прежним раздражением пишет мужу. Посылаю тебе очень толстое письмо от коровы. Это влюблённое существо должно было вылить всю свою любовь. Она не могла больше ждать, иначе лопнула бы. И отец Григорий, безошибочно понимающий царицу, не хочет осложнений внутри кабинета и тотчас предписывает Ане остаться. 10 ноября. Аня очень расстроена, что он никуда не хочет её пускать. Он находится, что необходимо остаться здесь, чтобы следить за ходом дел. Но расстройство Анни всё та же игра. Подруга добилась главного, мечта сбылась. Она полноправный член теневого кабинета правящего России. Вырубова настолько вошла в роль, что властолюбивый Алекс приходится порой ставить её на место. 3 ноября Хвостов и Белецкий обедают у Анни. Это, по-моему, напрасно. Похоже, что она хочет играть роль в политике. Она так горда и самоуверенна и недостаточно осторожна, а наш друг желает, чтобы она жила исключительно для нас. Наш друг опять не подвёл, проникницательно желает того же, что и царица. Историк Ольденбург в своей книге Царствование императора Николая II заботливо подсчитал, сколько раз царь поступил наперекор воле нашего друга. Выпреки советом Распутина царь поехал в Галицию, созвал Думу в апреле 1915 года и не созвал в ноябре, не прекратил наступление на Ковинском направлении в 1916 году, не назначил министром финансов Татищева, министром путей сообщения Валуева и военным министром генерала Иванова. Получилось несколько раз. Кстати, допрашивая Лахтину, следователь попросил её ответить на тот же вопрос: вспомнить случаи, когда в царском селе не слушались Распутина. Генеральша вспоминала долго. Из показаний Лохтиной: "В прошлый раз я не могла вспомнить тот случай, когда в царском селении исполнили совет отца Григория. Но сейчас вспомнила. Отца Григория не послушали в отношении графа Игнатьева, министра просвещения, которого удалили вопреки указаниям отца Григория". Вот и всё, что она смогла вспомнить. Многожство раз царь поступал согласно распутинским предсказаниям. или поручениям, как их называла царица. Только вряд ли следует их называть распутинскими. Это не значит, что царица лицемерила. Нет. Она искренне верила, что наш друг связан с небом, и оттого повторимся испытывала радость, что её помыслы совершенно совпадают с его предсказаниями. Хотя иногда она, конечно, грешила. Для пользы дела сообщала царю свои желания под псевдонимом нашего друга. Но зато в делах, где она мало смыслила, мужик был совершенно самостоятелен. Здесь Алекс ждала от него вдохновенных Богом решений. Прежде всего это касалось войны. Тут его помощь была всеобъемлюща. 22 декабря. Наш друг всё молится и думает о войне. Он говорит, чтобы мы ему точь-в-точь же говорили, как только случается что-нибудь особенное. Она, Аня, ему сказала про туман, и он сделал выговор, что ему этого не сказали точь-в-точь же. говорит, что туманы больше не будут мешать. Но повелителю туманов приходится не только всё время молиться, но и высказывать стратегические идеи. Бессознательный шпион в огнетённой поражениями армей становилась всё тревожней. Во многом этому способствовали слухи о пьяном мужике, которому развратная царица Немка сообщает военные секреты, а мужик и окружающие его негодяи продают их немецкой разведке. Вопрос о том, передает ли царица военные секреты мужику, интересовал и придворную оппозицию. За Алекс при дворе не только открыто шпионили, вспомним княжну Васильчикову, стали исчезать ее письма, и, видимо, не без помощи придворных. 20 сентября она сообщала царю. Белецкий уверен, что мое затерявшееся длинное письмо к Ане находится в руках О. О — это князь Владимир Орлов, генерал-лейтенант, заведовавший царской походной канцелярией. Но счёт письма выяснить точно не удалось, но вскоре после назначения Николая Николаевича наместником на Кавказ Орлов попросился на службу к Грозному дяде. Но и люди, не входившие в оппозицию, считали Распутина бессознательным шпионом, который мог попросту выбалтывать военные секреты окружавшим его проходимцам. И тут необходимо дать ответ на важнейший вопрос. А знал ли Распутин о готовящихся военных операциях? Нет. решительно ответила на следствии Вырубова. В кабинете у государя была секретная карта. Этот кабинет был заперт всегда, туда не допускались даже дети. Государь в семье никогда не говорил о военных вопросах. Но Вырубов отлично знала, что наш друг был в курсе всех тайн и без секретной карты, и она знала, кто сообщал ему эти тайны. Из писем Алекс. 3 ноября. Он Хвостов привёз мне твои секретные маршруты. И я никому ни слова об этом не скажу. Только нашему другу, чтобы он тебя всюду охранял. 7 ноября. Дорогой ангел, так хочется задать тебе тысячу вопросов о твоих планах относительно Румынии. Наш друг очень хочет это знать. 8 ноября. Он, Распутин, все время удивляется тому, что ты решил в Ставке, находит, что там, в Румынии, тебе нужно иметь много войск, чтобы не быть отрезанным сзади. Что делать? В военных вопросах Алекс мало что понимала и потому доверялась небу и божьему человеку. Так что секретные маршруты мужик знал и бессознательным шпионом вполне мог стать. Ибо обожавший двойные игры Манасевич и обвинённый вскоре в шпионаже банкир Рубинштейн были опасным окружением для обладателя таких секретов. Эти секреты, тревожившие очень многих, ещё более приближали его к смерти. Ведение Наш друг и вправду очень изменился. Общение с тогдашним премьером Гаремыкиным, с министром Хвостовым и прочими вызвало у умного мужика презрение к сильным мира сего. И теперь, когда мама взялась управлять страной, он верил, его советы будут куда лучше, разумнее, чем решения этих глупых бюрократов. И Распутин всё чаще высказывает своё мнение. 4 ноября. Вчера мы видели Григория у Ани. Он просил меня о тебе передать, что неладно с новыми бумажными деньгами. Простой человек не может их понять. Именно в то время Распутин вполне серьезно сказал Филиппову, что если бы его пригласили министром земледелия, тогда бы Россия завалилась пшеном и пшеницей. Но порой внезапно жевала в нем опасная таинственная сила. Свидетели описали закатившиеся глаза, Хрипы и белое без кровинки лицо мужика во время этих видений порой удивительных. 10 ноября Алекс пишет Нике. Его сильно мучат. И он в течение двух часов почти ни о чем другом не говорил. Дело в том, что ты должен приказать, чтобы непременно пропускали вагоны с мукой, маслом и сахаром. Ему ночью было что-то вроде видения. Все города, железные дороги и так далее. Трудно пересказать его рассказ, но он говорит, что это все очень серьезно. Он хочет, чтобы я обо всем этом поговорила с тобою очень серьезно и строго. Он предлагает, чтобы в течение трех дней приходили исключительно вагоны с мукой, маслом и сахаром. Это в данную минуту даже более необходимо, чем снаряды или мясо. Для этого надо сократить пассажирское движение, уничтожить четвертые классы на эти дни и вместо них прицепить вагоны с мукой и маслом из Сибири. Недовольство будет расти, если положение не изменится». Люди будут кричать и говорить тебе, что это неисполнимо, но это необходимая, важная мера. Конечно, и без видения умный мужик мог понять. Трупами русских уже усеены Галиция и Польша. А если к крови добавится ещё и голод, столица не привыкла к недостатку продуктов. Погубит, всё погубит голодное брюхо. Всё случится, так как он говорил. Именно с нехватки хлеба в столице начнётся гибель империи в феврале 1917 года. Но несмотря на натиск, Алекс, царь не сможет последовать совету мужика. Не было людей, которые могли бы организовать доставку продовольствия. Новый министр внутренних дел Хвостов, которому это поручили, был в то время занят совсем иным. Мужик веселится. Приближалась очередная сессия Государственной думы. По словам Билецкого, с опасными речами, в которых могли коснуться безмерно усилившегося влияния Распутина. И мужик узнал Вместо того, чтобы бороться за него с Думой, Билецкий и Хвостов выдвинули спасительную идею. Эти два чиновника, назначенные его же стараниями, решили убрать Распутина из Петрограда. Из показаний Билецкого возникла мысль придумать Распутину долгую поездку по монастырям, чтобы к моменту открытия Думы его в столице не было. И дальше удивительная фраза По прошлому опыту я уже знал, что выступления против Распутина в Думе только усиливали его влияние в силу особого склада характера августейших особ. Наконец-то понял. Боязль дальнейшего усиления мужика не решили убедить высочайшие особы, что такая поездка по святым местам полезна не только в целях умиротворения Думы, но рассеет всякие несправедливые толки о жизни Распутина и будет свидетельствовать о религиозных порывах его натуры во время войны. Для сопровождения отца Григория они вызвали распутинских друзей епископа Варнаву, игумена Тюменского монастыря Мартемиана и архимандрита Августина. Я помню приезд Варнавы в Петроград с архимандритом Августином и игуменом Мартемианом, двумя ужасными монахами. Августин был в шелковых рясах, надушенный и напомаженный. Варнава называл его «мой птенец». А Мартемиан был вдвое толще толстяка Хвостова, Убы эти монахи производили впечатление полного убожества, вспоминала Вырубова. Чтобы расположить приехавших монахов, из секретного фонда им было выдано якобы в возмещение издержек по 1500 рублей каждому, а игумену Мартиану сверх того 2000 рублей. На эту поездку мы решили не жалеть денег, показал Белецкий. Так они подкупали монахов, чтобы те следили за Распутиным. Чиновники не понимали, что благожелательство старца для них куда важнее, и, конечно же, монахи ему всё рассказали. Видимо, Распутин от души смеялся, рекомендуя друзьям взять полицейские деньги. Впрочем, он и сам решил извлечь выгоду из ситуации. Сделал вид, что согласен уехать, но за это попросил Хвостова побыстрее убрать из Тобольска своего врага, губернатора Ростанкевича. Из показаний Хвостова Я согласился и получил согласие государя. При этом государь заметил: "А у меня в Тобольске есть уже кандидат, мой хороший знакомый". И приподняв бювар, вынул записку, написанную рукой императрицы. Ордовский-Танейский. Только потом я узнал, что он является кандидатурой Распутина. Всё так и было. Наш друг желает, чтобы Орловский был назначен тобольским губернатором. Он теперь председатель казённой палаты в фирме писала Алекс Ники ещё 24 августа. Так что Хвостов и тут сам того не зная выполнял волю Распутина. Приближался долгожданный отъезд нашего друга. Накануне состоялся торжественный обед. На обеде мужик продолжал дурачиться, делячись сокровенными воспоминаниями. Распутин рассказал, как он странствовал прежде по монастырям, ещё никому неизвестный, и был в Иерусалиме. И как за вязятку стражи присутствовал на пасхальном богослужении, показал Белецкий. После обеда Мартьян попросил дать ему в дорогу запас модеры, потому что Распутин стал неумерен в питье. Ему предоставили модеру из запасов департамента полиции. Но Распутин так никуда и не поехал. Можно представить, как он весело распивал полицейское вино с друзьями-монахами. Только тогда Белецкий понял, что Распутин попросту их всех обманул. Ещё бы Зачем уезжать из столицы члену царицы на кабинета? Но двурушничество Распутин не простил. Продолжая издеваться над Хвостом или Толстопузом, как он звал теперь министра в царском селе, Распутин вдруг забыл его просьбу передавать прошение через Андроникова. И волпрошение вновь обрушился на Хвостова. Мужик направлял к нему на дом и в министерство десятки людей. Жена министра подняла форменный бунт. Такой же просительский бум. В ужасе переживал и Белецкий. Мужик будто с цепи сорвался. Надо было срочно что-то придумывать. Кроме того, обоих чиновников беспокоил князь Андроников. Мало того, что он не справлялся с Распутиным. Князь нагло пытался использовать свое положение и приходил к ним с просьбами за своих людей. К тому же он все время вовлекал Хвостова и Белецкого в сомнительные интриги. Например, заставил сражаться за его квартиру, где они встречались с Распутиным. В то время Петроград был переполнен беженцами, желающих снять квартиры было великое множество, и графиня Толстая, владелица дома, где жил Андроников, попросила князя освободить квартиру. Ей были неприятны распутинские посещения. Андроников потребовал помощи, и пришлось делать невероятное. Чтобы отстоять квартиру для свиданий с Распутиным, Хвостов провел новый закон в защиту квартиросъемщиков на период войны. Князь торжествовал, но... Графиня затаскала его по судам и в конце концов победила. Ненависть к судейским Краспутину преодолела закон и решила дело в её пользу. Конец триумвирата. Министр и его товарищ решили избавиться от докучливого князя, и мастер провокаций Билецкий ловко всё устроил. Они знали, что вечно нуждавшийся в деньгах Андроников берёт большие деньги с просителей за протекции Распутина. И частинка утаивает от мужика причитавшуюся ему долю. Белецкий сообщил об этом Распутину, после чего состоялась очередная уха в квартире Андроникова, и угрюмый Распутин к восторгу обоих чиновников удалился с князем в кабинет и стал орать на него, не стесняясь в выражениях. Так даже чиновники известили Вырубову, что есть стоит принять во внимание некоторые особенности князя, реже с ним видится. И Вырубова практически перестала принимать Андроникова. Князь нервничал, привозил ей конфеты от лучших кондитеров, фрукты и цветы, но она попросила впредь не привозить ей ничего, так как ей неприятно. Затем князю нанесли последний удар. Через агентуру Департамента полиции Билецкий узнал, что Андроников, привыкший играть на два фронта, переслал вдовствующей императрице те самые снимки, сделанные в 1914 году фотографом Крестининым. Распутин в кругу поклонников и поклонниц. На одном из них, как мы помним, Была и вырубала. Белецкий тотчас сообщил ей об этом, и подруга пришла в ярость. От князя ждали объяснений. Перепуганный Андроников объяснил, что снимок он послал, движимый лучшими чувствами к Распутину, чтобы Мария Федоровна увидела, какие достойные люди окружают старца. Андроникова окончательно изгнали из Аниного дома. И Распутин предложил Хвостову и Белецкому встречаться в другом месте, не у князя. Так хорошие люди вывели Андроникова из игры. Теперь их осталось двое. Господин полковник. Вместо Андроникова они решили представить к Распутину человека понадёжнее, который по их замыслу должен был не только разгрузить их от прошений Григория, но и главное получать от него нужную информацию. Полковник Михаил Комиссаров уже 12 лет работал в спецслужбе. Во время Первой революции участвовал в скандальной истории с тайными печатавшимися прокламациями. призывавшими к еврейским погромам. Несмотря на гнев тогдашнего премьера Витте, кто-то оценил усердие Комиссарова. Он возглавил секретный отдел по наблюдению за иностранными посольствами и военными агентами, потом начальствовал в Варшавском жандармском управлении. После сдачи Варшавы немцам, оставшийся без работы полковник появился в Петрограде, и Билецкий рекомендовал его Хвостову для охраны Распутина. Министр согласился. Он не знал, что полковника Комиссарова связывает с Билецким не только прежняя работанная и тесная дружба. Он не понял, что Билецкий прикрепил к Распутину своего человека. В то время у Билецкого уже появились свои планы, сильно отличавшиеся от планов Хвостова. Умный заместитель в отличие от фон Форон министра наконец оценил Распутина. Он понял, всякая борьба против мужика означает конец карьеры и сделал ход достойный руководителя тайной полиции. Он решился спровоцировать начальника на борьбу с Распутиным, чтобы Хвастов сломал себе шею, и освободил выжидленное место министра.